Как помочь себе и другим ставить и достигать цели. Вступление. Система Новый код коучинга это современная и практичная интерпретация лучших идей гештальт-терапии НЛП системы Стивена Кови и Тони Робинса. Многое и хорошее из других систем прикладной психологии есть здесь. Я старался сделать книгу максимально практичной. Каждую тему можно сразу применять в жизни. Вначале в самокоучинге и потом с другими людьми. Дополнительные вопросы можно задать мне в моем телеграм-канале Исаак Пентасевич. Некоторые родители для своих детей – коучи, которые помогают достигать цели и развиваться. Некоторые – злые волшебники, которые обессиливают ребенка, обрезают ему крылья, и отпускают в жизнь с полным комплектом комплексов и травм. Ребенок выбирает для себя роли и сценарий своей жизни. Он не осознает, что его выборы и решения, принятые в детстве, закрепляются в мышлении на всю жизнь. Плодами детских установок станут его здоровье, благополучие, семья и карьера. Большинство людей всю жизнь живут на заднем приводе. Их жизнь – продукт прошлого. Очень небольшой процент людей живет самостоятельно. Их жизнью управляют цели и дисциплина. К сожалению, родители не обучают воспитанию детей. Они не сдают экзамен перед зачатием ребенка. Воспитать ребенка можно только один раз. Дальше он всю жизнь будет перевоспитывать себя сам. Когда я был ребенком, отец научил меня очень важному навыку – изучать, исследовать стараться найти истину. Родители обучают своих детей тому, что знают сами, полезному и не очень. Обучают осознанно или на своем примере. Иногда то, что они говорят, противоречит тому, что они делают. Вся жизнь человека построена на фундаменте, который был заложен в прошлом. Я называю это «жизнь на заднем приводе». Все, что у тебя есть сегодня – Это то, что тебе в прошлом дали люди, которые окружали и влияли на тебя. Сегодня твоя жизнь и развитие зависит от того, с какими людьми ты встречаешься и как они влияют на тебя. С кем поведешься, от того и наберешься. Сейчас Бог свел нас в этой аудиокниге. Я очень хочу передать тебе инструменты Создателя Игры. Главный навык, которому научил меня мой отец – учиться. Его я усвоил в детстве и продолжаю выстраивать свою жизнь, используя этот навык. Все инструменты обучения я собрал в программу «Мастер обучения». Сейчас я подумал, что надо оформить их в книгу. Инструменты по созданию нового себя я собираю из всех возможных источников. Самыми ценными, которые помогли лично мне – Я делюсь в статьях и книгах, в тренингах и в соцсетях. Система, которой я хочу поделиться в этой аудиокниге, называется «Новый код коучинга» – НКК. В ней есть новые знания, плюс коуч – катализатор изменений, плюс клиент, который хочет улучшить свою жизнь, равно новая игра. «Да, тебе не показалось». Я верю, что жизнь ⁇ это большая компьютерная игра. Только тот, кто знает правила, может в ней выиграть. Базовые идеи нового кода коучинга. Первая. Реальность ⁇ миг между прошлым и будущим. Она идентична на 100% для всех наблюдателей. Все остальное ⁇ размышление о реальности и субъективная реальность. Вторая. От субъективной реальности – идей о жизни, правил и установок – зависит решение. От решений зависит вся жизнь. Третье. Коучинг – это разговор, как клиент воспринимает себя сейчас. Разговор о том, как клиент хочет воспринимать себя и жизнь в будущем. Новые идеи о том, как идеи о будущем сделать реальностью. Моя миссия – Помочь как можно большему количеству людей стать счастливыми. Это главный выигрыш в жизни. Чем больше счастья у тебя было за жизнь, тем успешнее ты завершил уровень игры на планете Земля. Анекдот. Турист приехал в одну далекую деревню в горах. Во время экскурсии его привели на кладбище. На могилах было написано «Александр жил 78 дней, Ольга жила 57 дней». София жила 179 дней. Он спросил, «Почему люди у вас так мало живут?» Ему ответили, «У нас пишут только те дни, когда человек был счастлив». Он задумался и сказал, «Про меня можно написать «Родился мертвым». Как создавать свою жизнь проактивно, целеустремленно и в итоге прийти к состоянию счастья? Именно этому я обучаю коучей, специалистов в постановке и достижении целей. Достижение целей – это прямой путь к счастью. Представь, какая это магия. Человек мечтает о чем-то, приходит к коучу и с его помощью реализовывает свою мечту. В момент достижения цели люди чувствуют себя счастливыми. Каждый коуч поможет тысяче человек стать счастливыми. Я обучу сто тысяч коучей. Это значит, что 100 миллионов человек станут счастливее. Такая идея очень меня мотивирует. И я приложу максимум усилий, чтобы ты стал коучем и помог тысячи человек, минимум, достичь их хороших и добрых целей. Обычно каждая достигнутая цель делает счастливыми еще минимум 10 человек. Без этого цель, скорее всего, не будет достигнута. Получается, что 100 миллионов человек, умноженные на 10 человек из окружения, равно миллиард человек. Эта цифра дает мне безграничную силу и возможности. Еще один навык, которому я научился в детстве – задавать вопросы и искать лучшие ответы. Это главный секрет успешных людей. Например, «Как я могу стать коучем?» Поможет стать коучем. Вопросы «Сколько уже коучей развелось? Себе помочь они могут? Работать, наверное, не хотят?» Это бессмысленные и бесполезные вопросы. Вчера я хотел поделиться с одним человеком мудростью царя Соломона. Я написал две книги комментариев к экклезиасту и притчам. Я искренне хотел ему помочь мудростью царя Соломона. Вместо того, чтобы послушать, он начал задавать вопросы. Кто доказал, что то, что написано в этих книгах, именно мудрость царя Соломона? На этом бесполезном вопросе мы и остановились. Вместо того, чтобы выслушать мудрость и спросить, как я могу это использовать в моей жизни, он задал бесполезный вопрос. Когда я задавал отцу какой-то вопрос, отец говорил, давай посмотрим в начале в энциклопедии. Этот навык помогает максимально точно исследовать различные аспекты реальности. Человек живет в мире своих историй, убеждений и субъективного опыта. Все решения принимаются в зависимости от того, во что человек верит. Коучинг помогает с помощью специальной технологии создавать новые сериалы и игры. Интересные, яркие, результативные и продуктивные. «Приглашаю тебя в мир коучинга. Что там за горизонтом? Что мы хотим от жизни?» Давай начнем с фундаментального вопроса. Начнем движение по первому из четырех векторов нового кода коучинга – диагностика. На этом этапе нам необходимо точно понять, где мы находимся, уточнить слова и формулировки, разделить истории, фантазии и реальные факты. Что такое коучинг? Ты увидишь сейчас разные описания этой профессии. А потом я предложу тебе свое, оно очень короткое, всего одно предложение. История коучинга. Исчерпывающее представление об истории коучинга мы находим в статье из Википедии, свободной энциклопедии. Коучинг с английского тренировка. Метод обучения, в процессе которого человек, называющийся коуч, помогает обучающемуся достигать жизненные или профессиональные цели. В отличие от менторства, коучинг сфокусирован на достижении четко определенных целей вместо общего развития. Коуч – тренер в англоязычных странах. Термин пришел в русский язык из английского, а в английском произошел от названия грузового транспортного средства. Первое использование слова «коуч» для обозначения инструктора зафиксировано в Оксфордском университете около 1830 года коучем на сленге стали называть человека, помогающего студенту готовиться к экзамену. Слово «коучинг» получило значение переносить людей с их местонахождения туда, где они хотят быть. В спорте использование данного слова впервые зафиксировано в 1861 году. На развитие коучинга влияли многие области знания, включая педагогику, психологию, в том числе спортивную, клиническую, социальную и промышленную, теории лидерства и другие. С середины 1990-х годов коучинг оформился в отдельную дисциплину. Появились профессиональные ассоциации, например, Ассоциация коучинга, Международная федерация коучей, Европейский совет коучинга и менторства, которые участвовали в разработке стандартов обучения. Изначально коучинг развивался благодаря исследованиям в области спортивной психологии. Важными для становления этого направления были работы спортивного коуча Тимоти Голви, создавшего собственный гуманистический принцип и целую школу коучинга. Она повлияла на многих коучей Великобритании и на его ученика Джона Уитмара. Книгу Голви «The Inner Game of Tennis» часто называют первой крупной публикацией который которой произошел переход от спортивного коучинга к лайф-коучингу, развитому в отдельную дисциплину Вернером Эрхардом, Лорой Уитворд, Джоном Уитмором и Томасом Леонардом. дженнет Харви, президент Международной Федерации Коучей, считает, что развитие коучинга началось в 1970-х годах с движения за развитие человеческого потенциала и тренинговой кампании Эрхарда. Томас Леонард, основавший объединение CoachU, Международную федерацию коучей и Международную ассоциацию коучинга, работал у Эрхарда в 1980-х годах. Он был успешным популяризатором коучинга. Многие коучинговые организации имеют стандарты поведения и кодексы чести, следование которым они считают необходимым для защиты интересов клиентов. Еще о коучинге. Еще несколько определений, что такое коучинг гуляет по интернету. При анализе существующих публикаций наиболее часто повторяются следующие слова. Технология, философия, недирективный подход, недирективная техника, системное сопровождение в процессе достижения цели, специфическая особая форма рационального прояснения ситуации, работа с будущим, Технология повышения эффективности, мировоззренческий подход, особый метод консультирования, раскрытие потенциала, процесс психологического сопровождения при достижении целей, система мотивации, позитивизация мышления, новый способ мышления. Согласно формулировке Тимоти Голви, «коучинг» – это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности – Коучинг – это искусство, которому нужно учиться прежде всего на опыте. С точки зрения внутренней игры коучинг можно определить как содействие мобильности. Это искусство создания с помощью беседы и поведения среды, которая облегчает движение человека к желаемым целям так, чтобы оно приносило удовлетворение. Здесь необходим один важный ингредиент, которому нельзя научить – Забота не только о внешних результатах, но и о человеке, с которым работает коуч-консультант. Коучинг – это осознанное содействие другому человеку в раскрытии потенциала с целью максимального повышения его эффективности и творческого преобразования его личного опыта на пути к желаемой им цели в атмосфере заботы и удовлетворения. С точки зрения стандартов Международной Федерации Коучинга ICF – Коучинг определяется следующим образом. Процесс партнерства, стимулирующий работу мысли и креативность клиента, в котором он с помощью коуча максимально раскрывает свой личный и профессиональный потенциал. В профессиональном стандарте коуч на сайте Ассоциации русскоязычных коучей АРК дано следующее определение. Коучинг – Организация самостоятельной деятельности дееспособных взрослых граждан по развитию и мобилизации внутренних и внешних ресурсов. Основная цель профессиональной деятельности – повышение качества решений и действий по достижению жизненных, профессиональных и деловых целей посредством развивающего диалога с участием независимого специалиста – коуча. Коучинг – это осознанное и заботливое содействие другому человеку в том, чтобы он смог научиться достигать желаемых целей через раскрытие собственного потенциала и максимального повышения его эффективности путем мобилизации как внутренних, так и внешних ресурсов и творческого преобразования своего личного опыта через способность самостоятельно мыслить. Если рассматривать коучинг – как процесс содействия актуализации естественной способности человека обучаться и самостоятельно мыслить, то можно сформулировать следующее. Первое. Базовыми предпосылками коучинга, вытекающими из универсальных основ познавательной деятельности, являются опора на естественную способность обучаться, актуализация способности самостоятельно мыслить. Второе. Базовой особенностью коучинговых взаимоотношений, являющейся необходимым условием запуска естественного процесса обучения, выступает доверие. Третье. Базовым требованием к коучу является наличие способности заботиться о клиенте таким образом, чтобы обеспечить для него необходимые условия для его самореализации. Валиулина Лилия Мажитовна, член комитета по профессиональной этике АРК, супервизор АРК. Отрывок из книги ⁇ Коучинг, методология, научные основы и профессиональная этика ⁇ Мое определение коучинга. Многие удивляются, почему у нас собираются группы на обучение по 400 человек в потоке. Потому что новый код коучинга ⁇ это просто, практично и самое главное ⁇ это работает. Ты можешь понять наш стиль работы, посмотрев на определение коучинга, которым мы пользуемся. Коучинг – это профессиональная помощь клиенту в постановке и достижении целей. Коуч – это специалист, который помогает ставить и достигать цели. «Делай просто, просто делай» – это не только девиз Оскара Хартмана, которому я лично помог поставить цель написать его книгу. Это не только главный принцип Стива Джобса, это наша мантра. Это то, чего мы достигаем с каждым клиентом – ясность мысли, четкость и простота. В 2006 году я приехал на тренинг тренеров НЛП и на тренинг бизнес-тренеров к Мэрилин Аткинсон, канадскому бизнес-тренеру и писательнице. Получив дипломы тренера НЛП и бизнес-тренера, я пригласил Мэрилин в Киев и Иерусалим. Она очень хотела, чтобы появился филиал Международного Эриксоновского университета в Иерусалиме. Так как я работал в Киеве, первую группу я решил собрать именно там. Вспоминаю первые модули программы и две основы коучинга, с которыми я сразу был не согласен. Первая. У клиента есть все ресурсы для достижения его цели. Вторая. Коуч не может давать советы и влиять на выбор клиента. Эти две установки противоречили моему опыту и желанию помочь клиенту достигнуть его цель. У участников тренингов, которые я проводил, часто не было даже базовых знаний о том, как действовать в разных сферах жизни. Они не знали ничего о постановке целей, о личной эффективности, семи навыках высокоэффективных людей и моделировании успешных личностей. Они не знали об успешных кейсах людей и компаний, которые достигли невероятных результатов. Большинство людей, которые приходили на тренинги и потом становились клиентами в коучинге, последний раз обучались в институте. Помню, я работал в паре с человеком, у которого был запрос улучшить свое здоровье. 30 минут я задавал ему вопросы. Я надеялся, что он, возможно, захочет заниматься йогой или каким-нибудь другим спортом. Кроме того, я надеялся, что он додумается с помощью моих вопросов о системе управления временем GTD. Я не смог настолько включить его креативность. Он не придумал GTD, как сделал до него Дэвид Аллен. Через 30 минут попыток понять, что делать, он спросил меня, «Ты в прекрасной форме и все успеваешь. Как мне получить такие результаты?» Я ему ответил "Йога и getting things done. GTD». «Пройди тренинг по тайм-менеджменту и запишись на йогу». Пять минут, и я помог ему решить его проблему. Он пошел на йогу к тренеру, которого я порекомендовал, и на тренинг по тайм-менеджменту. Я дал ему ресурсы и знания, адреса и телефоны. Мы быстро составили план действий, и он пошел его выполнять. Годы прошли, а он до сих пор меня благодарит». Информация, которую он получил от меня, стала началом нового этапа в его жизни. Я был счастлив, а он привел ко мне много клиентов. Но мои действия были запрещены с точки зрения коучинга по стандартам ICF. Поэтому я создал свою школу коучинга. В ней мы соединили лучшие техники классического коучинга и добавили две важнейшие особенности. Первое. Коуч должен обеспечить клиенту доступ к лучшим знаниям и ресурсам для достижения целей. Вторая. Коуч должен помочь клиенту реализовать план достижения его целей. С помощью мотивационных методик и всех доступных коучу ресурсов, включая нетворкинг. Так появилась система «Новый код коучинга». В системе «Новый код коучинга» коучинг – это профессиональная помощь клиенту, постановки и достижении целей. Чтобы убрать путаницу между старыми определениями, правилами коучинга и коучингом плюс консультациями, я назвал свою систему «Новый код коучинга». С 2010 года работает школа коучинга «Профессиональный коуч» по системе «Новый код коучинга». С 2015 года существует Международная профессиональная ассоциация коучей и тренеров IPACT. Многие думают, что коуч обучает клиента. Они путают коуча с ментором, наставником или тренером. Коуч становится частью команды для клиента. Клиент теперь не один, а один плюс один равно одиннадцать. Сотрудничество с коучем нового кода увеличивает эффективность клиента в одиннадцать раз. Ценность такого сотрудничества намного выше, чем ценность обычного коучинга. Я уверен, что рост, развитие и достижение целей происходят потому, что клиент начинает думать и действовать по-новому. Задача коуча – помочь клиенту получить новые знания и новые навыки. Люди с детства привыкают обучаться и двигаться по жизни на внешнем приводе. Коуч становится катализатором перемен. Он и есть этот внешний привод для клиента. Коуч помогает клиенту сформулировать цели и мотивы для их достижения. Вот пример классического коучинга. Клиент хочет больше зарабатывать. Коуч помогает ему понять, сколько именно и для чего ему нужны деньги. Какие мотивы им двигают, как усилить мотивацию и направить ее на достижение конкретной цели. Обычный коуч ограничивается существующими у клиента ресурсами, его знаниями и навыками. Коуч нового кода должен дать клиенту новые ресурсы. Если клиент будет продолжать делать то, что делал до этого, то результаты не изменятся. Мне пришлось создать свою школу коучинга, чтобы разрешить коучам делать то, что в классическом коучинге не делают. За 10 лет более 5000 выпускников заняли лидирующие позиции в мире русскоязычного коучинга. Все они используют методику классического коучинга как фундамент своей деятельности. Каждый добавляет свои уникальные авторские инструменты и методики. В 2015 году мы создали Международную профессиональную ассоциацию коучей и тренеров – IPECT. На начало 2022 года мы – наиболее многочисленная ассоциация русскоязычных коучей в мире. Более тысячи аккредитованных коучей. Наша задача – дать коучам новые технологии в обучении и продвижении своих услуг. Мы помогаем создавать образовательные продукты – статьи, книги, онлайн-тренинги. Это увеличивает ценность их услуг и, как следствие, коучи нового кода приносят больше пользы и больше зарабатывают. Коуч нового кода использует технологии коучинга и добавляет к этому набор экспертных знаний по теме. Главным ресурсом для клиента являются новые знания в той сфере, в которой он поставил цель. Коучи нового кода специализируются на определенных нишах. В своей нише они изучают всю существующую информацию. Они знакомы со всеми успешными кейсами и могут передать клиенту в удобной форме те знания, которых не хватает клиенту. Коуч помогает клиенту сохранять контроль и мотивацию во время достижения целей. Эмоциональная поддержка клиента – это один из важнейших навыков коуча. Коуч нового кода собирает и создает в своей нише образовательные продукты. Это могут быть статьи и видеоуроки, живые и онлайн-тренинги, консультации с экспертами из смежных ниш, которых коуч тщательно отбирает в свой чемодан коуча. Коуч нового кода работает с клиентом по четырем направлениям. Диагностика. Он помогает прояснить, что клиент думает и чувствует. Клиент не осознает большую часть своих внутренних установок и убеждений. Коуч помогает структурировать подсознательный опыт клиента. Клиент осознает, что, почему и для чего он хочет. Постановка целей. Превратить проблемы и желания в четкие и измеряемые цели. Это второе направление в работе коуча. Из многих желаний клиент выбирает самые важные и формулирует их в цели. Планирование. Четкие цели позволяют включить вектор планирования. Коуч использует более 10 инструментов по планированию и помогает клиенту создать лучший план. Именно на этапе планирования наиболее важен экспертный опыт коуча. Он делится с клиентом структурированной и экспертной информацией о способах достижения цели. Клиент определяет, какой объем новой информации ему нужен от коуч-эксперта. Мотивация. После того, как прекрасный план составлен, начинается деятельность. Большинство клиентов нуждаются в дополнительных сессиях по поддержке мотивации. Коуч проходит с клиентом четыре основных этапа. Первый. Прояснение, диагностика существующего положения. Где клиент находится сейчас, точка А. Второй. Прояснение, диагностика, положения, в которое клиент хочет прийти, точка Б. Третий. Проложить путь между точками А и Б, план действий. Четвертый. Усилить мотивацию для прохождения этого пути. Форматы работы в новом коде коучинга. Работа коуча нового кода с клиентом может происходить в следующих форматах. Первый. Разовые коуч-сессии. Продолжительность коуч-сессии 45 минут. Каждая коуч-сессия посвящена конкретной задаче. Вначале коуч проясняет запрос клиента на сессию. С помощью инструментов диагностики, постановки цели и планирования решаются локальные задачи. Второй. Стратегическая коуч-сессия. Продолжительность от часа до полутора часов. Во время стратегической коуч-сессии разрабатывается стратегия достижения целей от 3 до 12 месяцев. С помощью диагностики определяются приоритеты клиента и его мотивационные схемы. С помощью методик постановки целей и их проверки уточняется цель. Во время сессии коуч делится своими экспертными знаниями о том, как достигнуть цель. В результате коуч-сессии клиент получает план действий по достижению цели и дополнительные ресурсы от коуча, знания, специалистов, связи. Третий. Трансформационная коучинговая программа. Семь этапов. Эта программа состоит из семи встреч. Продолжительность от семи до 14 недель. Каждая встреча длится до одного часа. Между встречами коуч дает клиенту задание, информацию и наблюдает за его ростом. Я рекомендую использовать для этого совместный файл в Google документах. Если клиент хочет глобальных изменений в какой-то сфере жизни, то коуч помогает клиенту прийти к принципиально новым результатам. Эта программа предусматривает личностное развитие клиента. Коуч помогает ему в этом процессе по специальной методике. 4. Мастер-майнд-группа. Коуч помогает клиентам собираться в группы по 6 человек. С помощью специального процесса во время двухчасовых встреч раз в неделю клиенты коуча помогают друг другу достигать цели. Они помогают друг другу своими знаниями, возможностями и оказывают всестороннюю поддержку. Коуч нового кода умеет собирать и проводить такие группы. 7 этапов Этап 1. Диагностика Диагностика сегодняшнего состояния клиента и его желаний в важных для клиента сферах жизни. Во время первой встречи клиент проверяет, какая из сфер для него сейчас максимально важна. Он выбирает ту сферу... В который хочет за 7 недель совершить позитивную трансформацию. Коуч знакомит клиента с основными понятиями нового кода коучинга. Система сверхдостижений. Мечта плюс позитивная энергия, плюс действия, плюс новые знания и навыки, плюс команда помощников во главе с коучем равно трансформация и сверхдостижение. Система нейрологических уровней Роберта Дилца. Шкалирование всего, что можно шкалировать. В начале работы по трансформации сферы жизни клиента необходимо оцифровать нынешнее положение. Затем три дня мониторим колесо жизни или другие показатели. Коуч использует различные диагностические инструменты от астрологических карт до медицинских анализов. Для трансформационных изменений нужна мотивация. Во время первой встречи, первого этапа, Можно использовать инструменты диагностики, включая различные тестирования. Инструменты диагностики каждый коуч подбирает самостоятельно и формирует свой чемодан коуча. Например, я очень люблю давать клиенту задание написать свой список побед и достижений за жизнь. Всякий раз, когда клиент достигал поставленные им цели, мы анализируем и находим алгоритмы, которые помогли ему в этом. Итог первого этапа. Первое. Полное понимание приоритетной сферы. Второе. Осознание того, что в прошлом помогло клиенту достичь цели, получить новые ресурсы и стать счастливее. Этап второй. Постановка цели. Первое. Постановка цели в выбранной сфере. Второе. Первичный план действий и план получения новых знаний для достижения цели. Программа называется «Трансформационная» потому что речь идет о коренном росте и критических изменениях. Цель должна быть сформулирована в соответствии с этим подходом. Она должна быть более основательной, чем клиент может себе представить, используя свои знания и опыт. Смысл трансформации. В выходе из привычных рамок на всех уровнях системы нейрологических уровней Роберта Дилтса. После постановки конкретной, осязаемой, ценной, И вдохновляющий клиента цели создается стратегия стратегия трансформации клиента. Первый этап в начале любой трансформации получить знания о том, как достичь своей цели. Коуч должен предоставить клиенту новые знания в удобном для клиента формате. Например, сейчас я работаю с владельцем и SEO одной из крупнейших образовательных корпораций России. Во время коуч-сессии он понял, что ему необходимо пересмотреть свой подход к организации рабочего времени и процессов. Для достижения сверхцели, над которой мы с ним работаем, ему необходимо освободить 80% своего рабочего времени. После коуч-сессии я прислал ему доступные методики тайм-менеджмента и экспертов, которые могут помочь. Ему осталось только выбрать то, что ему подходит, и применить. Получается, что ключ к сверхрезультату в его бизнесе заключался в личной эффективности. Именно там у моего клиента был пробел в знаниях. Один из самых успешных людей мира, Рэй Далио, написал книгу о своих способах мышления и алгоритмах. Книга называется «Принципы». В ней он описывает свою главную схему достижения целей. Первое – постановка цели. Второе – Диагностика препятствий на пути к этой цели. Третье. Исследование со специалистами этих препятствий. Четвертое. Составление со специалистами плана действий. Пятое. Действия по плану. Мы с клиентом определили его препятствия и исследовали его. Его мультизадачный подход к бизнесу не способствовал прорыву в главной сфере. Мы искали способ освободить его время, для работы над прорывными новыми проектами. Для того, чтобы совершить прорыв, нужна фокусировка внимания, энергии и ресурсов. Чтобы заменить его в управлении бизнесом, понадобилось пять новых директоров направлений. Представляете, какую силу он собрал для прорыва? Формат предоставления дополнительной информации и ресурсов может быть разным. Это могут быть статьи коуча или рекомендованные им, Это могут быть видеоуроки коуча или рекомендованные им. Это могут быть тренинги коуча или рекомендованные им. У клиента должно быть четкое понимание, что трансформация и достижение цели возможно только при использовании новых знаний и получении новых навыков. Если клиент будет продолжать действовать по старым шаблонам, то он будет получать тот же самый результат. Встреча с коучем дает новые знания, навыки и подходы. Клиент уходит с четко сформулированной целью и стратегией ее достижения. У него есть доступ к новым знаниям, которые открывает ему коуч нового кода. Мотивация достижения цели проверяется с помощью техник диагностики мотивации. Итоги второго этапа. Первое. Постановка цели. Второе. Исследование препятствий и путей достижения цели. Третье. Выбор книги или модели для изучения. Четвертое. Подбор узких специалистов и экспертов для достижения новой цели. Новые прорывные результаты равно новые знания плюс новые подходы. Этап третий. Мотивация и детальный план. На третью встречу клиент часто приходит разочарованный. Очарование целью на этапе ее постановки – обязательное условие, Без желания, страсти и мотивации двигаться нет целей. Создать план тоже не так уж и сложно. Это творческая работа. А вот действовать и выполнять план – утомляющая рутина. По закону Парета 80% действий не приносят ожидаемых результатов. Разочарование практически неизбежно. Большинство людей не в состоянии самостоятельно выполнять свои планы. Внешнее окружение негативно воспринимает их попытки измениться. Внутренняя среда сопротивляется выходу из зоны комфорта. Задача третьей встречи – разобраться с мотивационными схемами клиента, поднять его мотивацию и веру в себя и свои возможности реализовать свои планы. С помощью специальных методик коуч и клиент находят способ, как гарантировать выполнение плана действий и обучения на ближайшую неделю. Итоги третьего этапа. Первое. Усиление мотивации выполнять план действий. Второе. Точный план по системе минимум 100% максимум. Инструменты для усиления мотивации и планирования. Первое. Дневник ежедневного успеха. Второе. Метод ежедневных вопросов маршала Голдсмита. Третье. Метод Гроу. Четвертое. Список 30 причин, почему это важно. Этап четвертый. Ценности и убеждения. Клиент уже три недели изучает новую информацию, которая должна помочь ему достигнуть цель и совершить внутреннюю трансформацию. Он совершает новые действия. Из-за новых знаний и новой цели начинает меняться его личность, и, следовательно, меняется его жизнь. Часто изменения демотивируют клиента – так как новые ценности и убеждения входят в конфликт с его окружением и старыми проектами. Продвижение к достижению цели часто противоречит каким-то базовым ценностям в других сферах. У клиента начинается внутреннее и внешнее сопротивление. «Может быть, это не моя цель?» – спрашивает он. Во время четвертой встречи происходит диагностика иерархии ценностей. Ревизия убеждений, принципов и правил, которыми клиент руководствуется в этой сфере. Выявляются страхи и противоречия с другими сферами жизни. На этом этапе также происходит синхронизация цели и всей системы ценностей и убеждений клиента, который по итогу встречи выходит наполненной гармонией и новой мотивацией. Итог четвертого этапа. Первое. Проработанные ценности и убеждения. Второе. Уточнение цели и плана. Третье. Пробуждение глубинной ценностной мотивации. Этап пятый. Самоидентификация. Коуч помогает клиенту осознать новую самоидентификацию, которая соответствует достигнутой цели. Клиент, который ставил цель, и клиент после четырех недель получения новых знаний и применения новых навыков – это разные люди. Коуч помогает клиенту выйти за рамки старой самоидентификации, в рамках которой цель была недостижима. Для этого используются различные методики выхода за рамки привычного мышления. От классической методики стратегии творчества Уолта Диснея до техники «Мои наставники». В итоге клиент находит новые творческие подходы к достижению своей цели, выход за границы возможного. Инструменты пятого этапа. Первое. Метод Болта Диснея. Второе. Тестирование. Третье. Виртуальные наставники. Этап шестой. Нетворкинг, люди, ресурсы и команда, внешние рычаги. Исследование окружения клиента. Планирование взаимодействия с нужными людьми, которые могут помочь в достижении цели. Подбор команды и экспертов, которые помогут клиенту. Жизнь человека – это продукт его взаимодействия с другими людьми. Шестая встреча полностью посвящена людям. Самые высокооплачиваемые коучи нового кода могут предложить клиенту помощь своими контактами. С годами практики у коуча появляются благодарные клиенты во всех сферах. Одна из задач коуча нового кода – Создавать мастер-майнд-группы и создавать для своих клиентов эффект синергии 1 плюс 1 равно 11. Увеличение ценности и ресурсов клиента – долгосрочная капитализация коуча. Нетворкинг – это один из способов работы с клиентами. Например, когда-то я помог Гиллу Петерсилу написать книгу «Новый код нетворкинга». Мы с ним очень сдружились после этого и часто встречаемся, чтобы обсудить наши стратегии в развитии. Он может познакомить моих клиентов с практически любым человеком в мире, от Тони Робинса до Королевы Великобритании. Мои клиенты, когда им нужен этот ресурс, получают его от меня. Это огромная ценность. Та самая синергия 1 плюс 1 равно 11. Помню, я познакомил одного моего клиента с инвесторами. Он заработал за следующие два года 21 миллион долларов. Ваша база контактов – это ваш капитал. Помните народную мудрость «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Это о нетворкинге. Итоги шестого этапа. Первое. Клиент осознает, как влияет его окружение на достижение целей. Второе. Клиент понимает, кто может помочь ему сделать прорыв в достижении целей. Третье. Клиент понимает, кто из команды экспертов ему необходим для достижения целей. Инструменты шестого этапа. Первое. Круги влияния. Второе. Диагностика ключевых людей. Третье. Алгоритм шести рукопожатий. Этап седьмой. Итоги трансформационного периода. На этой встрече происходит подведение цифровых итогов периода. То, что можно посчитать, можно улучшить. На этом этапе надо посчитать все, что успел сделать и достигнуть клиент. Снова происходит диагностика жизни с помощью инструментов нового кода коучинга. Клиент принимает решение продолжать развивать ту сферу жизни, с которой он работал 7 недель, или перейти на другую сферу жизни. Седьмая неделя – дашборд показателей по проекту. На этом этапе можно изучать дневник ежедневного успеха, а также необходимо подвести и отпраздновать итоги работы. Коуч нового кода. Определение. В новом коде коучинга участвуют три составляющих. Коуч плюс клиент плюс новые знания и ресурсы равно трансформационные результаты. 1. Коуч нового кода – эксперт в одной или двух нишах человеческой деятельности. В этих нишах он создает базу знаний в удобных форматах. 2. Коуч помогает клиенту поставить цель и осознать потребность в новых знаниях. Коуч предоставляет клиенту доступ к новым знаниям. 3. Коуч-сессии проводятся по классическим коучинговым методикам. Инициатива и ответственность со стороны клиента, безоценочность со стороны коуча. Новые знания передаются клиенту для изучения между коуч-сессиями. Во время коуч-сессии с помощью песочных часов коуч предлагает клиенту трехминутные консультации. Клиент решает, в какой позиции он предпочитает видеть коуча. Он может попросить его быть больше экспертом или больше коучем. Трехминутный таймер регулирует эти позиции. Четыре. Коуч помогает клиенту настроить внешний контроль и давление для выполнения планов клиента. В этом помогут дашборд показателей по проекту и изучение дневника ежедневного успеха. Врачи специализируются на разных нишах, и коучи нового кода могут быть экспертами в одной или двух нишах. Вот основные отличия классического коучинга от нового кода коучинга. Коучинг и НЛП Семь уровней развития. Коучинг и НЛП как системы отлично дополняют друг друга. Нейролингвистическое программирование, так же как и коучинг, основное внимание уделяет словам. Изменения происходят с помощью осознанного использования слов. НЛП изучает успешный опыт в различных сферах деятельности. Коучинг помогает клиенту использовать новые подходы для достижения целей. Я рекомендую коучам нового кода дополнительно изучить НЛП и или гештальт-терапию. Эти две системы гарантированно увеличивают ценность коуча как специалиста. Разбор модели, по которой работает коуч нового кода. Коучинг – это взаимодействие коуча и клиента для достижения целей клиента. Повторю это определение еще раз, потому что это мега важно. Коучинг – это взаимодействие коуча и клиента для достижения целей клиента. Для достижения целей клиента коуч должен использовать все доступные инструменты и ресурсы, как в спорте. Мои замечательные тренеры помогали мне достигать цели стать чемпионом мира. Они использовали для этого все доступные им ресурсы. Кричали во время соревнований и тренировок «Давай, ты можешь!». Они даже давали мне запрещенные препараты, настолько сильно хотели, чтобы я достиг цели. Мы просто не знали, что цель должна быть экологичной. Техника «Конец» появилась намного позднее. Экологичностью в то время мало кто интересовался. Мои тренеры ходили в институт физкультуры, где я учился, чтобы освободить меня от занятий, которые мне мешали. Вот это настоящие коучи, тренеры. Классический коучинг использует очень ограниченный набор инструментов и техник. Главный инструмент коучинга – это умение задавать специальные вопросы. Вопросы расширяют привычные схемы мышления клиента и фокусируют его энергию в направлении желаемого результата. Это великолепно. А дальше? Почему только это? Кто поставил это ограничение в методах коучинга? Мне это было непонятно с самого начала изучения коучинга. Как могут люди или ассоциации ограничивать модель взаимодействия коуча и клиента? Ведь клиент приходит не за вопросами, он приходит за результатами. Я понимаю, когда Зигмунд Фрейд, создатель психоанализа, определяет, где психоанализ, а где не психоанализ. Хочешь – принимай его определение и будь психоаналитиком. Не хочешь – создавай свою систему, как Фриц Перлс или Эрик Берн. Коучинг, как процесс взаимодействия коуча и клиента для достижения целей клиента, существует минимум 100 лет. С тех пор, как появились Олимпийские игры, появились коучи. Лучший коуч мира – Билл Кэмпбелл, коуч на триллион – Понятия не имел о существовании коучинговых ассоциаций и был самым успешным коучем в мире. Он матом кричал на своих клиентов, а потом их обнимал, и они его любили, ценили и называли коуч. Коуч должен использовать весь набор ресурсов и техник, которые могут помочь клиенту. Ценность коуча определяется качеством ресурсов и техник, которые он может предоставить клиенту. Самые успешные коучи делятся своим опытом и связями, наработанными в сфере, в которой он помогает клиентам. Ограничить коучинг одной техникой задавания вопросов, миф и манипуляции общественным сознанием. Новый код коучинга добавил несколько дополнительных инструментов к традиционному коучингу. Мы добавили техники из НЛП, методики тестирования личности, метод Джоди Спензе вход в альфа-состояние и другие эффективные методики. Главное отличие от классического коучинга в том, что коучи нового кода становятся экспертами в какой-то нише. Они предоставляют клиенту доступ к образовательным и информационным ресурсам в своей нише – книги, видео, статьи и узкопрофильные специалисты. Например, ко мне обращается бизнесмен с уровнем дохода 30-50 тысяч долларов в месяц, с запросом стать миллиардером. Его цель – войти в тройку мирового Forbes. Классический коучинг утверждает, что у него есть все ресурсы для этого. Новый код коучинга продвигает прямо противоположную идею. Клиент знает, как зарабатывать 30-50 тысяч долларов в месяц. Его результаты доказывают, что он знает. Кроме этого, его результаты доказывают, что он не знает, как заработать миллиард долларов. У него есть финансовый ресурс для привлечения новых специалистов в команду. Коуч, который специализируется на увеличении доходов, собирает информацию о том, как мыслят те люди, которые ежегодно увеличивают свое состояние. У него есть доступ к экспертам, которые работали в командах миллиардеров. Годы исследований дают базу знаний. В случае с миллиардерами он изучил и структурировал схемы мышления и советы миллиардеров. Пять лет исследований Джима Коллинза помогли ему написать книгу «От хорошего к великому». Даже самый гениальный бизнесмен не додумается до выводов Джима Коллинза и команды исследователей. Они проанализировали статистику лучших компаний мира за 15 лет. Выделили пять главных факторов, объединяющих компании, которые увеличивали прибыль в разы быстрее рынка. Клиент не может самостоятельно дойти до этой информации. Он ее не знает. Коуч, который помог клиенту сформулировать его цель, готовит набор знаний, которые помогут клиенту. Коуч нового кода предоставляет клиенту доступ к новым знаниям, необходимым для достижения новой цели. У меня есть структурированные знания пяти миллиардеров, которые являются ключом к их сверхдоходам. Таким образом происходит сложение эффекта коучинга и доступа к новым ресурсам для клиента. Много лет я работаю с HR-специалистом, которая была вице-президентом по персоналу у миллиардера-инвестора. Она лично подбирала ему руководителей инвестиционных проектов, которые принесли более 10 миллиардов долларов прибыли. Все мои ресурсы, связи и знания я предоставляю клиенту, который обратился ко мне за помощью в достижении цели. Поэтому я коуч нового кода, и мои услуги стоят 18 тысяч евро за трансформационную коучинговую программу 7 этапов». 1 плюс 1 равно 11 – это главная метафора и определение нового кода коучинга. Ценность работы коуча нового кода намного выше, чем обычного коуча. Результаты клиента складываются из формулы – новые знания плюс новые действия равно новые результаты клиента. Коуч в этом процессе – проводник и катализатор. Новый код коучинга и система «Человек». Одна из моделей, по которой работает новый код коучинга – нейрологические уровни Роберта Дилтса с изменениями. Название нашей модели – система человек. Измерение и достижение результатов в жизни человека – это фундамент нового кода коучинга. То, что можно измерить, можно улучшить. Вначале проводится диагностика той сферы, в которой клиент хочет получить новые результаты. Новые результаты – достигнутые цели. В системе «человек» этот уровень называется «результат». У Роберта Дилтса этот уровень называется «окружение». Первый уровень – результаты. Исходная предпосылка. Результаты в жизни каждого человека – это следствие его прошлых действий. Действия человека привели его к сегодняшним результатам. Стопроцентная ответственность за сегодняшние результаты на человеке. Любое изменение действий в прошлом привело бы к другим результатам в настоящем. Из этого следует, что изменение действий в настоящем приведет к новым результатам в будущем. Что входит в результаты? Деньги, которые человек зарабатывает. То, что человек получает, это результат тех действий, которые он совершал. Здоровье. Измеряемые показатели здоровья – это результат прошлых действий человека в этой сфере. Внешность – результат действий в этой сфере. Семья и любовь – результат действий в этой сфере. Друзья и окружение – результат действий в этой сфере. Второй уровень – действия. Таким образом, мы подошли ко второму уровню, который находится выше в системе человек и влияет на результаты. Этот уровень называется действие. У Роберта дилца он называется поведение. Большинство действий человека совершаются в автоматическом режиме. Осознанность включается очень редко. Жизнь проходит на автомате, поэтому я не буду задерживаться на уровне действий. Действия создают результаты, а формируются действия на уровне навыков. Третий уровень – навыки. С детства ребенка обучают навыкам для жизни. Навык – способность к деятельности, сформированная путем повторения и доведения до автоматизма. К 25 годам у людей сформированы личностные и профессиональные навыки. В дальнейшем они действуют на автомате. Большинство людей с трудом изучают новые навыки, поэтому их результаты в жизни практически не меняются. Сейчас мы живем в такое время, что должны приобретать новые профессиональные навыки. Технология и условия жизни меняются очень быстро. Самые быстрые и активные люди с помощью образования, коучей и экспертов приобретают новые навыки. Как следствие, они первые получают принципиально новые результаты. Одна из компетенций коуча нового кода – помогать клиентам создавать новые навыки. В модели нейрологических уровней Роберта Дилтса этот уровень не упоминается. Вместо него есть уровень способности. Четвертый уровень – убеждения и ценности. Мы поднимаемся выше по уровням. Из физического мира результатов и действий мы переходим в мир идей. Следующие уровни называются убеждения и ценности. Мышление человека – это мир идей. Знания о мире и законах, по которым он работает, приходят к человеку от других людей. Только пророки получали знания из духовного мира, от Бога. Это мое убеждение. Я в него верю, и поэтому я религиозный человек. Но я не могу утверждать, что это стопроцентная объективная реальность. Я верю, что это так. А атеисты верят, что это не так. Их жизнь – это следствие их веры. Моя жизнь – это следствие моей веры. Остальные люди просто верят в идеи ученых и неученых авторитетов. На основе доверия к некоторым идеям об устройстве мира у человека формируются его ценности, убеждения и правила. Ценности – это то, что для него важно. Убеждения – это правила, в которые человек верит. Идеи, наполненные его верой в то, что надо действовать именно так. Правила – это алгоритмы поведения в разных ситуациях. Чем больше веры, тем больше убежденность – В мире идей есть знания, факты и мнения. Факты – это стопроцентная объективная реальность, идентичная для ста процентов людей. Если есть несогласие, это уже не факты, а мнения. Убеждения, правила и принципы. Это уже не стопроцентная реальность. Каждый человек живет в своей модели мира. Большинство нормальных людей учились в одинаковых школах и смотрели одни и те же передачи, фильмы и сериалы. Их модели мира похожи, как и одежда. Ценности – то, что важно. В разные периоды жизни иерархия ценностей меняется. В молодости здоровье есть, и его не ценят. Для кого-то семья и дружба – это святое. Это самое важное в жизни. Пока жена не изменилась лучшим другом. Часто после развода происходит переоценка ценностей и многих убеждений. Кризис среднего возраста проходит большинство людей. То, ради чего они жили до сорока лет, перестает радовать и привлекать. Жизнь становится пуста, и люди начинают искать новые смыслы. Пятый уровень – личность. Следующий уровень называется у Роберта Дилтса «Идентичность». В системе человек – личность. Человек живет в своем представлении о себе. «Какой я?» «Кто я?» чего я хочу, что во мне главное и не меняется, чем я отличаюсь от других людей. Ответы на эти вопросы создают личность. Экхарт Толле называет этот набор рассказов о себе «эго». Он утверждает, что это искусственное проявление работы ума. Настоящая сущность человека находится в глубине и обходится без слов. Я представляю личность человека как набор шаблонов мышления – которыми он привык пользоваться. Его мысли о себе и о мире, включая его ценности и убеждения, складываются в его личность. Шестой уровень – миссия. Следующий уровень называют духовность или миссия. На этом уровне мышления человек присоединяет себя к чему-то большему, чем его личность. Миссия – это сверхцель деятельности. Я достигаю того, что делает людей и мир лучше. Седьмой уровень – Бог, судьба. В системе человек есть еще более высокий уровень, который влияет на все нижние уровни. Бог, судьба – то, что влияет с небес на все аспекты жизни человека. Несмотря на то, что это главный уровень, который влияет на все остальные, не у всех есть представление о Боге, судьбе. Они строятся на уровне личности и миссии. От убеждений и ценностей человека зависит степень его связи с источником мироздания. Великие личности, которые качественно меняли мир и жизни других людей, имели крепкую связь с седьмым уровнем системы «человек». Как работает коуч нового кода по системе «человек»? Коуч нового кода в процессе работы с клиентом по достижению новых результатов помогает ему совершить осознанные изменения на всех уровнях системы человека. Коуч не советует и не навязывает свое мнение. Он только сообщает информацию, которая может помочь клиенту принять лучшее для него решение. Коуч нового кода сообщает клиенту во время сессии дополнительную информацию. Он делает это только с разрешения клиента и предупредив его, что сейчас он выходит из позиции коуча. Информационные вставки должны быть очень короткие. Я рекомендую всем коучам нового кода купить песочные часы на 3 минуты. Коуч предлагает клиенту получить дополнительную экспертную информацию, которая может ему помочь. Получив разрешение... Коуч за три минуты сообщает информацию, которая может помочь клиенту. После этого коуч спрашивает, продолжить делиться информацией или перейти в позицию коуча. Клиент выбирает то, что ему важнее в данный момент. Полный доступ к дополнительной информации предоставляется между сессиями, чтобы у клиента было время изучить и подумать. Во время коуч-сессии коуч с помощью вопросов помогает клиенту осознавать, получать инсайты и принимать решения о дальнейших действиях. Итогом совместной работы коуча и клиента в течение трансформационной коучинговой программы 7 этапов» становятся изменения на всех уровнях системы человек. Эти изменения приводят к устойчивым результатам, достигнутым целям. Например, Клиент приходит с запросом «хочу написать книгу и продать 100 тысяч экземпляров». Это цель на уровне окружения. Действия, которые необходимо сделать. Первое. Писать книгу и заниматься всем, что связано с производством продукта. Второе. Продвигать книгу через соцсети, рекламу и так далее; Третье. Договориться со спонсорами издания и множество других действий. Для реализации этого плана необходимо самому приобрести навыки или найти людей в команду с нужными навыками. Для этого нужен навык делегировать и находить правильных людей. Для того, чтобы реализовать план по написанию и продвижению 100 тысяч книг, необходимо понять, как думают те люди, которые продают по 100 тысяч книг. Изучение этих людей и их методов даст новую систему убеждений и ценностей. Успех – это цепочка решений, а решение – это следствие убеждений и ценностей человека. Может ли неудачник стать суперуспешным писателем? Может ли человек, который не верит в себя и в свой талант, добиться успеха? Формирование личности и самоидентификации, органично соединенной с желаемым результатом, целью – это тема пятой недели коучинга. Шестой уровень системы «Человек» – это миссия и связь цели с другими людьми. Человек должен приносить пользу другим людям и миру. Человек рождается зависимым от других людей и двигается по жизни под влиянием своего окружения. Создать правильные связи и повлиять на окружение своим проектом очень важно. Коуч помогает клиенту увидеть и приумножить ту пользу, которую клиент приносит миру. Как следствие, мир начинает помогать человеку. Цитаты о коучинге. «Коучинг – это процесс, в ходе которого отдельным людям и целым коллективам помогают действовать продуктивно и максимально реализовывать свои способности. Процесс включает раскрытие и использование сильных сторон людей, помощь им в преодолении личных барьеров и ограничений – в достижении лучших результатов, а также повышение результативности работы в команде. Таким образом, эффективный коучинг требует акцента как на задаче, так и на отношениях между людьми. Методы коучинга ориентированы на результат, а не на проблему. Они целиком сфокусированы на самом процессе поиска решений. Их задача – развивать новые стратегии мышления и действий, а не решать проблемы и прошлые конфликты. Решение проблем, коррективные изменения, больше связано с консультированием и психотерапией. Процесс коучинга определяется как интенсивный тренинг с помощью инструкций и наглядных примеров. Таким образом, традиционный коучинг сфокусирован на улучшении конкретных результатов действий человека. Хороший коуч такого типа – например, занимающийся коучингом голоса, коучингом интонации, коучингом действий, наблюдает поведение человека и дает ему советы и указания относительно того, как лучше действовать в определенных контекстах и ситуациях. Это предполагает помощь в развитии поведенческой компетентности человека через внимательное наблюдение за ним и предоставление обратной связи. Поскольку коучинг в большей степени сфокусирован на конкретном результате, связан с определенным контекстом и индивидуально направлен, затраты на него часто дают больший эффект в отношении реальных изменений, чем традиционные методы обучения. Методы коучинга с маленькой буквы основаны прежде всего на модели тренерской работы в спорте. Они направлены на помощь человеку в понимании собственных ресурсов и способностей, а также на развитие у человека осознанной компетентности. Коучинг с большой буквы предполагает помощь людям в достижении поставленных целей на различных уровнях. При этом подчеркивается значение продуктивного изменения, сосредоточенного на укреплении человеческой индивидуальности и ценностей и превращении мечты в реальность. Коучинг и НЛП. Основные навыки, инструменты и методы нейролингвистического программирования, способствующие эффективному коучингу. Постановка целей и формулировка результатов. Управление внутренними состояниями. Использование различных типов восприятия. Выявление состояний совершенства. Перекрестное отображение ресурсов и обеспечение высококачественной обратной связи. Разовая коуч-сессия. Алгоритм проведения. Этапы коуч-сессии. Один из вариантов, которыми я пользуюсь в коучинге с клиентами – разовые коуч-сессии. Для решения конкретного запроса я советую проводить такие встречи, придерживаясь этого алгоритма. Когда будет цель, появится и энергия, и ресурсы, и вдохновение. Тони Робинс. Коучинговый разговор или разовая коуч-сессия может изменить жизнь человека. Каким образом? Разговор, внутренний и внешний, определяет все в жизни каждого из нас. По теории Эрика Берна, внутри каждого из нас есть три субличности – ребенок, родитель, взрослый. Между ними идет диалог внутри человека. По Торе внутри человека происходит постоянная борьба между добрым и злым началом. Доброе начало – это душа и высшие проявления интеллекта. Злое начало – это животные инстинкты и вожделения. Человек получает информацию из внешнего мира, обдумывает ее, разговор с собой, принимает предварительное решение, разговор с собой, обсуждает решение с кем-то, разговор с кем-то. После этого человек принимает окончательное решение, и от него зависит его дальнейшая жизнь. Упражнение. Вспомни 10 главных решений, которые меняли твою жизнь. Представь, что было бы, если бы ты принял прямо противоположные решения. Твоя интерпретация ситуации, информации, которую ты тогда получал, была единственно возможной и 100% объективной. Или были другие варианты? Сегодня ты бы поступил так же или принял бы другое решение? Если решение обсуждается с коучем, то человек получит профессиональную поддержку и помощь. Какие результаты от коуч-сессии может получить клиент? Первое. Осознание своего внутреннего диалога. Коуч будет задавать уточняющие и поясняющие вопросы. Второе. Определение запроса, потребностей и проблематики. Третье постановка четкой и конкретной цели, которая учитывает все нюансы. Четвертое. Планирование действий для достижения цели. Пятое. Преодоление трудностей на пути реализации плана. Шестое. Достижение цели и радость от полученных знаний и результатов. Если обсуждение будет не с коучем, то, скорее всего, появятся сомнения и причины, почему нет. Большинство людей – обломщики, которые сами не достигают цели и другим мешают. Например, жены и матери обычно очень волнуются за своих мужей или сыновей. Они могут из страха отговаривать их от любого риска. «Сколько людей, столько и мнений», – гласит старая народная мудрость. «Сколько людей, столько мнений?» Обычно мнений в несколько раз больше, чем людей. «Люди, помноженное на субличности, помноженное на настроение, равно количеству мнений», считают некоторые современные психологи. Вот, например, один из анекдотов о логике принятия решений. Его рассказал один из самых богатых людей России. Анекдот неоднозначный, поэтому я его здесь привожу. Анекдот. «Колхоз идет собрание». Встает председатель и говорит, «Вы знаете, у нас проблема. Посевная на носу, а кузнец запил. Надо что-то делать. Какие есть предложения?» Поднимается самый продвинутый. Говорит, «Давайте его отправим на лечение». Председатель отвечает, «Какое лечение? Посевная на носу. Кто будет ремонтировать? Кузнец один. Все, пропали. Других же нет. Какие еще предложения?» Кто-то говорит, «Давайте его лишим квартальной премии». Председатель отвечает, «Ну да, трое детей». «Он сейчас просто пойдет в соседний колхоз, и мы тоже пропали. Один же человек. Вы что? Давайте что-нибудь получше». Кто-то говорит. «Давайте морду ему набьем». «Ребята, вы чего? Сорок лет мужику набить морду. Он развернется просто и бросит всю работу. Так тоже нельзя». Тянется рука, говорит. «Давайте его изнасилуем». Председатель разводит руками. «Вы что, с ума посходили? Что за предложение?» Тянется вторая рука, говорит. «А давайте изнасилуем тракториста». Председатель отвечает. Почему тракториста? У нас их двое. Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. 9 февраля 2018 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Цитата. Если вы хотите успешно общаться, первое и главное, что вам нужно понять, у всех разное восприятие реальности. Тони Робинс. Разовая коуч-сессия алгоритм. Давайте пройдемся по алгоритму коуч-сессии. Он понятен и доступен каждому. Коуч может использовать его для разговора с клиентом, родитель для разговора с ребенком, муж для разговора с женой. В любом формате этот разговор создает магию в отношениях. Он переносит человека в желаемое будущее, когда два участника диалога, коуч и клиент, хотят, чтобы это желаемое будущее стало реальностью, создается эффект 1 плюс 1 равно 11. Это главный эффект и магия коучинга. Стивен Кови в 7 навыков высокоэффективных людей назвал это синергия. Рассмотрим 6 этапов разовой коуч-сессии. Первое. ПАР. П -а -р. Подстройка атмосфера, регламент. Второе. Результат встречи. Что будет наилучшим результатом встречи, разговора? Третье. Понимание ситуации. Прояснить реальность, фактическую и желаемую для клиента с помощью вопросов. Понять, что хочет получить клиент. Возможно поставить цель или принять решение. Четвертое. План действий после встречи. Пятое. Полный контроль. Мотивация к выполнению плана. Определение барьеров и их преодоление. Шестое. Оценка встречи. Насколько достигли желаемый результат. Распечатай этот алгоритм, и ты можешь начинать помогать людям как коуч. Если добавить к нему 40 инструментов коуча из второй части книги, то это будет очень полезная инструкция. Коуч – человек, который помогает ставить и достигать цели. Профессиональный коуч – тот, кто берет за это деньги. Для этого надо пройти обучение и аккредитоваться в Международной профессиональной ассоциации коучей и тренеров IPACT. Спортивный коуч – тот, кто помогает достигать цели в спорте. Теперь давай пройдем вместе по этапам коуч-сессии. Этап 1. Подстройка атмосфера регламент. Вначале нужно выяснить все организационные вопросы. Продолжительность сессии, доступность помещения и так далее. Все, что окружает коуча и клиента, должно создавать ощущение комфорта. Клиенту и коучу должно быть удобно сидеть, смотреть друг на друга. Если сессия проходит в онлайне, то коуч спрашивает клиента, как меня слышно по 10 шкале, как меня видно по 10 шкале насколько вам удобно по 10-бальной шкале. Коуч начинает с мини-презентации. 3-5 минут о своих прошлых достижениях и опыте. Я рекомендую каждому коучу создать профиль в Международной профессиональной ассоциации коучей и тренеров IPACT. В этом случае вы можете до коуч-сессии дать возможность потенциальному клиенту почитать ваши статьи, отзывы о вас, и составить более полное представление о вашем уровне профессионализма. На первом этапе очень важно обозначить время окончания разговора. Во время коуч-сессии старайтесь следовать регламенту. У меня есть таймер, который я включаю. Он помогает и мне, и клиенту контролировать время. Фокусировка на желаемом результате дает огромную силу. Кроме того, в новом коде коучинга мы используем песочные часы на 3 минуты. С помощью часов коуч переходит в позицию эксперта и дает клиенту новую информацию и возвращается в позицию коуч. Во второй части книги «Инструменты коуча нового кода» есть главы о техниках подстройка и активное слушание. Эти инструменты необходимо применить в первой части коуч-сессии для создания рапорта с клиентом. Этап 2. Желаемый результат коуч-сессии. Нужно помочь клиенту определиться, чего он хочет от коуч-сессии. Переключить его на способ мышления, что я хочу получить и как я могу это получить. Понять, в каком направлении вести диалог с клиентом. На этом этапе с помощью вопросов коуч максимально проясняет результат, который клиент хочет получить на этой коуч-сессии. Когда человек достигает поставленной цели, у него вырабатывается гормон счастья дофамин. Достигнутая с помощью коуча цель сессии дает клиенту ощущение счастья и уверенности. Невозможно работать без запроса и четкой цели. Идти туда не знаю куда и искать то не знаю что очень сложная задача поэтому коуч проясняет запрос до тех пор, пока клиент точно не определит, какой результат от этой коуч-сессии он ожидает. На каждой коуч-сессии коуч должен достигать ожидаемого результата. Этап третий. Выбор инструментов из чемодана коуча для решения запроса клиента на эту коуч-сессию. В новом коде коучинга Мы обучаем основным алгоритмам работы с клиентом и 40 базовым инструментам коуча. После освоения базовых инструментов каждый сертифицированный коуч нового кода добавляет в свой арсенал любое количество дополнительных инструментов. Главное – сохранять основной вектор и работать с клиентом по четырем направлениям – диагностика, прояснение, постановка целей, планирование, мотивация. Коуч должен 1. Помогать клиенту понимать себя, ставить цели, получать необходимую экспертную помощь, знания, планировать и выполнять свои планы. 2. Чем больше у коуча инструментов, тем лучше. 3. Мой любимый инструмент для разовой коуч-сессии – техника Grow. 4. Главное для коуча – прояснить запрос клиента. Часто клиент не понимает, чего он хочет. В большинстве случаев первичный запрос на коуч-сессию после уточняющих вопросов меняется. Прояснять запрос помогают вопросы для прояснения ситуации клиента. Не могли бы вы рассказать больше об этом? Хороший вопрос, который помогает прояснить ситуацию клиента. Дальше начинаются другие вопросы. Их цель – понять, что стоит за запросом. Клиент отвечает на вопросы коуча, слышит себя и формулирует те идеи, которые до этого были в его подсознании. Вопросы помогают коучу получить сведения о ситуации, ситуациях клиента, нарисовать более полную картину этой ситуации, помочь клиенту лучше понять себя, помочь клиенту осознать идеи или решения во время прояснения его ситуации. Сначала попросите клиента изложить факты о ситуации, какой бы она ни была. Это похоже на освобождение карманов. Сначала мы выкладываем содержимое на стол, не рассматривая подробно каждый предмет. Если что-то вам покажется проблемным, просто отметьте это для себя и двигайтесь дальше. Во время ответов клиента коуч задает уточняющие вопросы, делает заметки и использует активное слушание. Периодически коуч составляет резюме, повторяет основные высказывания клиента с вопросом «Если я вас правильно понял» и повторяет информацию, которую услышал от клиента. Резюме ослабляет напряжение и наталкивает клиента на размышления. Какие бывают запросы клиентов на разовых коуч-сессиях? «Застрял в жизни? Не хватает времени? Нет сил?» Такой запрос коуч переводит в формат конечного результата. Что ты хочешь получить в жизни? На что тебе необходимо время и силы? Когда клиент поймет, чего он хочет и поставит цель, начинается процесс планирования времени. Жалобу «нет сил» можно перевести в формат цели. Помогут вопросы «Сколько сил вам надо?» Вспомните, когда вы чувствовали себя полным сил – Во сколько раз вы хотите повысить уровень энергии? Какие средства и инструменты вы знаете для повышения энергии и силы? И вот в этот момент проявляется главное отличие обычного коуча от коуча нового кода. Так как у клиента явный пробел в знаниях, коуч нового кода присылает ему ссылки на статьи, видео, книги или на конкретных экспертов по повышению энергии. Коуч переходит в позицию эксперт на 3 минуты с помощью песочных часов. Дальше клиент определяет, сколько он хочет получить экспертных знаний от коуча во время коуч-сессии. Основные дополнительные материалы коуч присылает клиенту между коуч-сессиями. Клиент вносит в план пункт изучить новые знания об энергии и начать их применять по системе минимум 100% максимум. В конце коуч-сессии у клиента появляется три цели и четкое понимание, что для достижения этих целей ему необходима помощь коуча. Первая. Цель в жизни на ближайший год, которая его заряжает. Вместе с целью появляется понимание, что он застрял, потому что его знания и действия устарели. Вторая цель. Управление временем. Научиться управлять временем, чтобы его хватало на главное для клиента. Третья цель – управление энергией. Удвоение силы и энергии в ближайшие три месяца. Я для детей не авторитет, они меня не слушаются. Вначале надо перевести жалобу в формат конечного результата. Что ты хочешь получить? По-твоему, как выглядят идеальные отношения с детьми? Опиши идеальный день. Потом конечный результат переводится в цель. Затем можно действовать в формате Grow. Цель уже есть. Надо прояснить реальность, провести ревизию знаний и действий, которые клиент использует сейчас. Задача этого этапа – с помощью вопросов очень мягко показать клиенту, что его сегодняшние знания и действия не помогают. Дальше мы переходим к пункту «Возможности» какие есть новые варианты действий. Клиент начинает рыться в своих старых знаниях и находит что-то из того, что он знает, но еще не делает. Это знание переводится в план действий по системе минимум 100% максимум. Вот здесь коуч нового кода переходит в позицию эксперта на 3 минуты. Он сообщает клиенту о возможностях в виде книги, онлайн-курсы для родителей или другой способ получения новых знаний и приобретения новых навыков для клиента. Новые знания приводят к новым результатам. Последний пункт в технике grow план действий What to do. Создается план действий по системе минимум 100% максимум. Главным пунктом в этом плане становится изучение новых методов взаимодействия с детьми. В итоге коуч-сессии у клиента должна проясниться картинка, чего он хочет в отношениях с детьми. У него должна возникнуть сильная мотивация реализовать свое желание. С помощью коуча он должен увидеть стратегию достижения и перейти в контракт на 4-7 недель для совместной реализации этой стратегии. Этап 4. План действий. Настоящее решение – то, после которого вы совершаете новое действие. Если действия нет, решения вы так и не приняли. Тони Робинс. Результатом каждой коуч-сессии является план действий, который придумал клиент. Нужно записать выводы клиента, резюмировать идеи и варианты действий, согласовать конкретные действия. У клиента должно быть желание, а лучше страсть быстрее приступать к его выполнению. Коуч нового кода создает план по системе минимум 100% максимум, чтобы клиент получил радость от выполнения своего плана. Даже выполнение минимума приносит ощущение радости и продвижения к цели. Это дает силы и уверенность для продолжения действий по достижению главной цели коучинга. В плане действий самое главное – первый шаг. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Его надо сделать сразу после коуч-сессии. Пусть он будет маленький, но клиент сделает его сразу. Таким образом, надо научить клиента действовать. Только действия приведут его к результату. Этап пятый. Полный контроль, мотивация к выполнению плана. Когда план составлен, надо предусмотреть ситуацию, которая неизбежно возникает в жизни. При выполнении любого плана 20% действий приносят 80% результатов, а 80% действий приносят 20% результатов или не приносят их вообще. Поэтому у клиента мотивация неизбежно упадет. Профессиональный коуч знает об этом – и добавляет при составлении плана вопросы на усиление мотивации. Хорошие вопросы на данном этапе. Что конкретно вы сделаете и к какому времени? Как можно создать условия, чтобы вы точно выполнили свой план? Что может вам помешать? Как это обойти, избежать? Кому вы можете пообещать? Кто может вас проконтролировать? Что плохого может случиться, если вы не выполните свой план? Почему вам важно выполнить этот план? Что позитивного вам принесет в жизни и работе выполнение этого плана? Если нет 10 ответов на этот вопрос, то, скорее всего, клиент свой план не выполнит. Это для него не важно. Коуч должен помочь клиенту увидеть позитивный результат, осознать возможные препятствия, понять, где можно найти дополнительную мотивацию, чтобы точно выполнить план. Этап шестой. Оценка коуч-сессии и получение отзыва от клиента. Для профессионального коуча очень важно фиксировать достигнутые результаты клиента, даже если это промежуточный результат одной коуч-сессии. Важно, чтобы клиент зафиксировал и запомнил, что запланированный им результат коуч-сессии был достигнут. Это вселяет уверенность. План работы между сессиями будет выполнен. Коуч должен получить обратную связь высокого качества о коуч-сессии и оформить ее как отзыв о своей работе. Далее подводятся итоги. Форма обратной связи. Первое. Оцените по десятибальной шкале пользу сегодняшней встречи. Второе. Что было особенно ценно для вас. Третье. Что добавить в следующий раз или между сессиями, чтобы вы получили еще большую пользу. Четвертое. «Ваш отзыв очень ценен для меня. Могу ли я им поделиться?» Собирайте отзывы о результатах своей работы. Отзывы – это капитализация коуча, которая влияет на цену коучинговых программ. Финансовую ситуацию человека можно представить в виде весов. На одной чаше – чаше польза, которую он приносит. На другой – деньги, которые он получает. Коуч, который приносит клиентам уникальную помощь ценностью в 1 миллион долларов, не может получать на второй чаше меньше, чем 100 тысяч долларов. Ищи возможности приносить людям уникальную помощь и ценность, подтверждай это отзывами, и они превратятся на второй чаше весов в деньги, признание и славу. Совершенствуйтесь в своей специализации, нише. В этом отличие коучинга нового кода от обычного коучинга. В Международной профессиональной ассоциации коучей и тренеров мы представляем коучам доступ к базе знаний из 150 видеоуроков по созданию образовательных продуктов. Создавайте по своей специализации учебные материалы – статьи, книги, онлайн-тренинги. Это повышает ваш рейтинг и стоимость как специалиста. В Международной профессиональной ассоциации коучей и тренеров IPACT мы обучаем, как создавать образовательные продукты. Многие коучи создали очень успешные онлайн-тренинги в дополнение к своему коучингу. Будьте не просто коучем, будьте экспертом в какой-то нише. Договоренность о следующих шагах и встречах. На этом этапе должны быть точно зафиксированы взаимные договоренности. Записи прошедшей встречи послужат исходной точкой для следующей сессии. Подчеркнуто ощущение прогресса, достигнутое в ходе сессии. Запись коуч-сессии, высланная по электронной почте, и дополнительные материалы, которые помогут клиенту. Я рекомендую с каждым клиентом начинать совместный Google документ. После каждой коуч-сессии в нем можно подводить итоги того, что обсуждали, и добавлять задания и дополнительные материалы. Как взять отзыв? Четыре этапа работы с клиентом. Хороший отзыв от клиента в коучинге – это главная ценность для коуча. В Международной профессиональной ассоциации коучей и тренеров IPACT рейтинги и аккредитации зависят от количества и качества отзывов. Соответственно, востребованность и цена коучей вследствие результатов, подтвержденных отзывами. Самый высокооплачиваемый коуч в мире стал таким, потому что отзыв ему написал миллиардер и генеральный директор Google. Конечно, это не просто отзыв. Он целую книгу написал в благодарность своему коучу. Вот это уровень. Самый результативный коуч в мире – Билл Кэмпбелл. Когда твой клиент Эрик Шмидт, генеральный директор Google – вместо отзыва пишет целую книгу под названием «Коуч на триллион долларов», то аккредитация больше не нужна. Отзывы клиентов после каждой коуч-сессии и после каждой достигнутой цели – вот доказательство профессионализма коуча. Из этих отзывов и складывается цена и востребованность. Я начинал карьеру коуча, когда был уже востребованным бизнес-тренером. Моими корпоративными клиентами были Mastercard и Deloitte, и десятки менее известных компаний. В качестве дополнения к корпоративному тренингу я мог взять несколько участников для личного коучинга. Таким образом у меня появились отличные отзывы о работе коуча. Ведь если тебя рекомендует управляющий партнер Deloitte, то уже ни у кого не возникает вопроса о твоем профессионализме. Один отзыв авторитетного клиента по ценности превосходит любую аккредитацию. Благодаря уникальным приемам и техникам, наши презентации проходят на 100% и вызывают вау-эффект. Мы продолжаем заказывать тренинги Ицхака, которые доказали свою эффективность и принесли ощутимую прибыль от выигранных нами тендеров. Андрей Булах, управляющий партнер Deloitte, Украина. Окончание важнее начала. Уметь терпеть настойчивость важнее, чем сила. Царь Соломон, экклезиаст. Один из самых полезных законов, которые я знаю, это закон Паретта. 20% действий приносят 80% результатов. 80% действий приносят только 20% результатов. Это значит, что большинство действий человека в жизни неэффективны. Они не приносят ему ожидаемых результатов. Только самые умные люди понимают, что именно из этих 80% складывается успех. Как относиться к этим малорезультативным или вообще безрезультатным усилиям? Кто-то называет их неудачами, а себя неудачником и опускает руки. Умные люди анализируют свои действия и их результаты и корректируют дальнейшие шаги. Это называется учиться на опыте. Себя такие люди называют опытными исследователями. Смысл эффективной, результативной и продуктивной жизни – находить лучшие 20% и не волноваться по поводу 80% неудач. Они необходимы для корректировки и развития. Этот закон помогает действовать и достигать цели. В коучинге и в тренингах мы как раз и ищем вместе с клиентом эти главные 20%. В начале коучинговой программы мы находим ту цель, к которой клиент хочет идти. В тот момент, когда клиент сформулировал свою цель и доволен ей, надо попросить у него отзыв. Каждую коуч-сессию нужно заканчивать вопросом. Оцените по десятибальной шкале сегодняшнюю встречу. Чем вы довольны больше всего? Что надо добавить, чтобы было десять? Первый этап в коучинге. Работа начинается с определения цели и результата, который клиент хочет получить. С этого момента мы не выпускаем цель из вида. Цель – это как бриллиант, который надо создать из алмаза. Алмаз – это расплывчатое «хочу». Цель – это точно, конкретно и со страстью. Желание формируется точной и конкретной целью. Это те 20% возможного будущего, которое выбирает клиент. 80% – это то, что он не хочет. 20% – это цель, то, что он хочет. Второй этап в коучинге. Выделить из возможных действий и знаний клиента те 20%, которые могут привести его к цели. Для этого проводится диагностика достигнутых целей клиента. Как он в прошлом их достигал. Таким образом, мы вместе с клиентом находим и осознаем алгоритм достижения целей. Клиент находится в плену своего старого опыта. Он привык действовать в зоне комфорта. Как в известной истории, когда человек искал под фонарем часы. Второй начал ему помогать. Через какое-то время совместных поисков он спросил, «Где вы точно потеряли часы?» «В переулке». «А почему же мы ищем под фонарем?» «Здесь удобнее искать, тут светлее». Клиент планирует на основе своих старых знаний – поэтому шансов на достижение цели практически нет. Невозможно, используя старые знания и навыки, получить принципиально новые результаты. Коучи нового кода предоставляют клиенту доступ к базе знаний в сфере достижения цели. В момент планирования коуч переходит с помощью песочных часов в позицию эксперта. Клиент получает новые знания и начинает действовать по-новому. Новые действия превращаются в новые навыки. В итоге клиент получает принципиально новые результаты. Так достигаются цели. Третий этап в коучинге. Найти те 20% новых знаний и действий, которые клиент не знал и не делал, чтобы привести его к желаемым результатам. В новом коде коучинга коуч создает в своей нише базу знаний. Она включает в себя статьи, книги, видеотренинги и многое другое. Коуч должен быть экспертом в той нише, в которой он помогает клиенту. Доступ к базе знаний предоставляется вне коуч-сессий. Сама коуч-сессия проходит по классической схеме. Коуч может спросить у клиента, хочет ли он услышать экспертные знания. Если клиент согласен, то коуч на 3 минуты с помощью песочных часов переходит в позицию эксперта. В ней он делится информацией, а не навязывает свое мнение. После того, как коуч три минуты делился информацией, он может спросить у клиента, в какой позиции продолжать – коуча или эксперта. Четвертый этап в коучинге. Найти самые эффективные 20% действий и результатов из совместной работы коуча и клиента и их зафиксировать. После того, как коучинговая программа закончится, клиент может применять в жизни самые эффективные инструменты и стратегии. Для коуча очень важно правильно завершать каждую коуч-сессию и программу в целом. Когда он зафиксирует в виде отзыва результаты клиента, это создаст предпосылки для увеличения количества клиентов. Результативный клиент, который благодарен коучу и понимает его вклад в свой успех, Лучшая реклама. Именно к этому стоит стремиться каждому коучу. Приведу пример, как это работает. Клиент. Бизнесмен. Владелец сети из трех магазинов и небольшого производства. Коуч. Выпускник программы «Профессиональный коуч» по системе «Новый код коучинга». Запрос клиента. Больше зарабатывать, меньше времени проводить на работе и уделить освободившееся время созданию семьи. Он не женат. При уточнении запроса и превращении его в цель выяснилось, что клиент хочет зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц и проводить на работе не более 8 часов в день. На втором этапе прояснилась ситуация клиента. После диагностики и уточнения выяснилось, на сегодня 80% прибыли приносят магазины. Производство занимает 80% времени и приносит всего 20% прибыли. Клиент с помощью вопросов коуча на втором этапе прояснил текущую ситуацию. На третьем этапе коуч прислал клиенту список рекомендуемой литературы и обучающих программ. Тогда прояснилась ситуация, какие знания и навыки необходимы клиенту для достижения его целей. Коуч предоставил ему доступ к этим знаниям. Коуч нового кода может и должен Между коуч-сессиями обеспечит клиента информацией по теме коучинга. Это входит в цену коучинговой программы. Чем больше ресурса может дать коуч своим клиентам, тем больше клиенты будут готовы заплатить. Коуч предложил клиенту прочитать книгу Сэма Уолтона «Как я создал Walmart» о создании самой крупной в мире сети магазинов. Продавец обуви, которую написал создатель торгово-производственной компании Nike. Кроме того, коуч порекомендовал клиенту пройти трехмесячный курс для владельцев малого и среднего бизнеса. Он предложил на выбор три лучшие школы по систематизации бизнеса. С каждой из школ у коуча был заключен партнерский договор. В нем было указано, что если клиент приходит по рекомендации коуча, то клиенту дают скидку 5% и коучу выплачивают комиссию 10%. Кстати, коуч получил партнерский процент за этот курс, который превышал его гонорар за коучинговую программу. Курс для владельцев бизнеса, который выбрал его клиент, стоил 10 тысяч евро. Комиссия коуча составила 1000 евро. На четвертом этапе коуч и клиент подвели итог коучинговой программы. Оказалось, что в результате совместной работы с клиентом произошли удивительные изменения. Его чистая прибыль, начиная с первого месяца работы, начала расти на 10% в месяц. Он полностью поменял свой график работы и перешел из операционного управления бизнесом в статус владельца бизнеса. На работу он приходил на 2 часа в день для встреч с крупными клиентами. Прибыль от бизнеса начала расти – потому что он превратил свои три магазина во франшизу. И через три месяца у него было уже 20 магазинов, которые покупали товар его производства. Запрос на создание семьи коуч передал специалисту в этой нише. Конечно, коуч получил свои 15% комиссионных от коуча-специалиста по семейным отношениям. Окончание коучинговой программы должно состоять из двух частей. Первое. Отзыв о коуче с подробными результатами. Вторая. План дальнейшего развития и поддержки клиента. Отзыв о коучинговой программе может строиться по такой схеме. Какие главные результаты, улучшения произошли в вашей жизни, работе во время коучинговой программы? Что в совместной работе с коучем было самым эффективным? Какие улучшения в вас заметили только вы? Какие улучшения, результаты заметили окружающие? За что вы наиболее благодарны коучу, тренингу? Кому будет максимально полезна такая программа? Насколько по десятибалльной шкале вы готовы рекомендовать эту программу своим знакомым? План дальнейшего развития и поддержки клиента. Какие цели клиент ставит себе на ближайший год в разных сферах жизни, работы? Какие знания, навыки клиент должен получить для достижения этих целей? Какие дополнительные ресурсы необходимы для достижения этих знаний, навыков? Здесь перечисляются книги, курсы, специалисты, которых коуч нового кода должен знать в своей нише досконально. Кто из окружения клиента может его поддерживать в выполнении плана развития? Если в окружении клиента нет людей, которые могут его поддерживать, коуч должен создать годовую программу поддержки для своих клиентов. Назначить еще одну контрольную коуч-сессию для контроля и коррекции плана дальнейшего развития клиента. Пригласить клиента в мастер-майнд-группу для дальнейшего развития в кругу других клиентов коуча. Эти два инструмента завершения коучинговой программы помогут коучу зафиксировать отзыв и пользу от своей работы, получить рекламную витрину в лице своего клиента, который продолжает развиваться и достигать успехов с помощью плана, составленного совместно с коучем, обеспечить дополнительные встречи и новый отзыв от клиента через несколько месяцев. Успешный коуч. Главные навыки для профессии. Коучинг становится одной из самых популярных профессий. Во-первых, коучинг – это технология достижения целей. Вся жизнь человека состоит из достижения целей. Во-вторых, коучинг помогает во всех сферах, где необходимо взаимодействовать с людьми. Продавцы, менеджеры, лидеры, учителя, родители. Всем нужен коучинг. В-третьих, сейчас у каждого развитого человека есть свой психолог и коуч. Ведь главное место жительства для человека – это его голова, поэтому в ней должен быть полный порядок. Психолог разбирается с проблемами и прошлым, а коуч помогает упорядочить будущее и превратить желание в цели. Успешный коуч. Какими навыками он обладает? Более ста тысяч коучей в мире хотят добиться успеха в профессии. Самыми известными и высокооплачиваемыми коучами станут те, кто разовьет в себе эти навыки. Коучинг – это система, с помощью которой коуч помогает клиенту ставить и достигать цели. Чем занимается коуч с клиентом? Четыре этапа работы коуча. Первое. Прояснение желаний, ценностей и приоритетов клиента. Цель. Выявление основных желаний и приоритетов. Этот этап работы я называю «диагностика и прояснение». Главная задача – прояснить, чего хочет клиент и чего он хочет избежать, где он находится сейчас и куда хочет прийти. Коуч разделяет истории и факты при помощи уточнения и шкалирования. Чем большим количеством инструментов диагностики владеет коуч, тем лучше. Второе. Постановка цели, конкретной, осязаемой, независимой от других людей, экологичной и ценной для клиента. На этом этапе работы ставится абсолютно ясная и конкретная цель. Один из важнейших параметров правильной цели – огромная мотивация действовать. Третье. Планирование действий для достижения этой цели. Этот этап отличается в классическом коучинге и в новом коде коучинга. Классический коучинг работает с внутренним ресурсом клиента, его знания и навыки на момент проведения коуч-сессии. В этом старом наполнении коуч и клиент стараются найти ресурс для достижения новой цели. Один из основных принципов нового кода коучинга – для достижения новых целей нужны новые знания, навыки и ресурсы. Поэтому главным элементом планирования становится получение экспертных знаний, которые помогут клиенту достигнуть целей. Для передачи знаний, которые клиент может принять – Коуч использует песочные часы на 3 минуты. Коуч, который специализируется в определенной нише, собирает статьи, книги, видео, успешные кейсы, данные лучших экспертов. Коуч предоставляет клиенту доступ к этой базе знаний в дополнение к коуч-сессиям. Эта база знаний, ресурсов и специалистов может стать важным активом коуча. Четвертое. Поддержка клиента в выполнении плана. Мотивация. На этом этапе работы проходит коррекция плана и усиление мотивации. Большинство людей с детства зависит от окружения. Ребенку первые 10 лет жизни говорят, что он должен делать, что запрещено делать. Если ребенок делает то, что он хочет, его называют эгоистом. Поэтому большинство людей теряют инициативу, и активно действует только, когда есть внешний стимул. Коуч помогает клиентам найти этот внешний стимул в самом себе. Есть несколько техник и инструментов для поддержки клиента. Так как большинство клиентов не выполняют свои первоначальные планы, помощь коуча очень ценна. Но для начала давайте подумаем, что происходит во время коучинга. Волшебство коучинга заключается в шестом навыке высокоэффективных людей Стивена Кови. Это синергия – соединение двух творческих потенциалов, при котором 1 плюс 1 равно 11. Успех коуча равно успех его клиента. В лице коуча клиент получает стопроцентно преданного помощника, который обладает уникальными инструментами для достижения целей. Коуч нового кода – пишет статьи и записывает видеоуроки по своей специализации. Клиент обычно не ищет коуча. Он ищет информацию, которая поможет реализовать его мечту – желание. Он начинает гуглить и спрашивать. Если коуч разместил информационные материалы по этой теме, клиент находит сначала именно материалы. В Международной профессиональной ассоциации коучей и бизнес-тренеров IPACT Мы обучаем коучей создавать образовательные материалы – статьи, книги, видео в YouTube. Затем клиент может обратиться к автору, эксперту-коучу-консультанту, за индивидуальной помощью – коучингом. Если коуча посоветовали клиенту, и он пришел не через информационные материалы, то между коуч-сессиями коуч дает клиенту доступ к базе знаний. На коуч-сессии появляется план, что и как делать для достижения цели. Основные и дополнительные навыки для успеха коуча Для достижения профессионального успеха коучу необходимо владеть инструментами и навыками. Я выделил 4 основных навыка и 18 дополнительных, которые, по моему мнению, больше всего влияют на успех коуча и результаты его клиентов. Оцените себя по десятибалльной шкале и напишите план развития каждого из навыков. Если у вас 10 баллов по какому-то из навыков, вы можете создать образовательные продукты – статьи, книгу, онлайн-курс – по развитию этого навыка. Все эти навыки очень востребованы, и у большинства людей их нет. А если нет навыков, то нет результатов, которые зависят от постоянных действий человека – навыков. Основные навыки. Первый – подстройка, рапорт. Это навык устанавливать контакт и общаться с людьми на их языке. Есть люди, которые могут сразу установить доверительные отношения. Как они это делают? Люди в коммуникации похожи на радиоприемники. Каждый настроен на свою волну. Коуч может сразу определить волну потенциального клиента и стать для него понятным источником информации. Коуч – это радиостанция, которая работает на разных диапазонах. Этот навык пришел в коучинг из НЛП, а в НЛП – из психотерапии и гипноза. Второе. Активное слушание. После установления доверия, рапорт коуч начинает слушать клиента. Он должен понять ход его мысли. Профессионально слушать очень тяжело. Хочется самому сказать, комментировать, дать совет. Почему дети перестают общаться с родителями? Потому что те не умеют слушать. Почему жены перестают общаться с мужьями? Потому что те не умеют слушать. Почему клиенты уходят от продавцов без покупки? Потому что продавцы не умеют слушать. Поэтому коуч должен научиться активно слушать. Этот навык я взял из арсенала телеведущих ток-шоу. В них главное – разговорить участников, а для коуча важно, чтобы клиент начал говорить открыто. Важно, чтобы клиент искренне заглянул внутрь себя и понял, чего он по-настоящему хочет. Третье. Признание и поддержка. Коучи нанимают для помощи поддержки в достижении целей, которые большинству из окружения кажутся нереальными. Все реализованные мечты вначале казались нереальными всем, кроме мечтателя. Коуч должен создать атмосферу поддержки, которая даст клиенту чувство уверенности и настойчивости. Без этих качеств достигать цели невозможно. В разговоре коуч должен поддерживать, говорить искренние комплименты и замечать лучшее в клиенте. Практически все крупные корпоративные продажи своих тренингов я сделал благодаря использованию навыков коучинга. Коммуникация в продажах равно успешный коуч. В коучинге надо понять запрос клиента, помочь ему прояснить цель. Это же главное в продажах – понять проблему и потребность клиента – Помочь их удовлетворить. Четвертое. Постановка вопросов. Правильный вопрос помогает клиенту увидеть то, что до этого было скрыто в подсознании. У каждого человека есть ресурсы, которые он не замечает. У каждого человека есть возможность выбора, которая для него не очевидна. Народная мудрость говорит, что человек видит в чужом глазу соринку, а в своем бревна не замечает. Коуч с помощью своих вопросов помогает клиенту увидеть возможности, понять, что делать и принять решение сделать это. Дополнительные навыки. Коуч должен уметь управлять своей жизнью, своими эмоциями и влиять на людей. В управление жизнью входит понимание себя, постановка целей, планирование, дисциплина, которая помогает выполнять свои планы, умение принимать решения. В управление эмоциями входят осознанность и понимание своих эмоциональных состояний, умение менять эмоциональные состояния, входить в ресурс, расслабляться и выходить из стресса, быстро успокаиваться. К навыкам влияния на людей относятся навык презентации идей и концепций, навык переговоров, навык продаж, навык публичных выступлений. Навык создавать дружеские отношения и их поддерживать. Навыки поведения в конфликтных ситуациях. Навыки ведения соцсетей. Навыки копирайтинга. Писать статьи и книги. Первый же онлайн-курс в IPECT о том, как писать статьи и книги. В статье «7 советов для коуча, как вести свой инстаграм» на сайте IPECT вы найдете ценные рекомендации по ведению своего инстаграма. Коуч, который владеет навыками управления жизнью, эмоциями и умеет влиять на людей, будет крайне востребован клиентами. Кроме того, он будет счастлив в жизни. Задание. Протестируй себя во всех этих навыках по десятибальной шкале. Запланируй мероприятия, которые могут усилить каждый навык ⁇ изучение книг и тренировки. Как стать коучем и бизнес-тренером? Моя история. Мне часто задают вопрос, как стать востребованным коучем и бизнес-тренером? С чего начать действовать? Так начинался мой путь. В августе 2006 года я прилетел в Россию из Израиля на тренинг тренеров Мерлин Аткинсон. В июне 2006 года у меня родился второй ребенок. В мае мне исполнилось 33 года. Было очень тяжело. Я зарабатывал 1500 долларов в месяц, из которых 1200 платил за аренду квартиры. Работал я лектором в религиозной образовательной организации. Я занял деньги у руководителя организации, чтобы поехать на тренинг. Они согласились, так как мое профессиональное развитие повышало качество и результаты работы. У меня не было ресурсов, но был план. Была мечта и стратегия, как зарабатывать миллионы долларов в год. Главное, я верил, что ее можно реализовать. Верил и действовал каждый день. Тренинг тренеров не был началом этой стратегии. Это был уже десятый шаг из примерно двух тысяч шагов. Мне он был нужен для двух вещей. Диплом бизнес-тренера – знание о том, как создавать образовательные продукты. Для того, чтобы стать коучем или бизнес-тренером, нужно получить знания, дипломы, и создать образовательные продукты. Для того, чтобы что-то продать, надо что-то создать. Для того, чтобы создавать материальные ценности, обычно нужны большие деньги, чтобы инвестировать. У меня их не было. Для того, чтобы создать востребованный образовательный и творческий продукт, нужны знания, как это сделать, и божественная поддержка для успеха. Если ты не бизнесмен то разбогатеть можно, только создав творческий продукт, книгу или картину. Я верю, что устойчивого успеха в жизни достигают марафонцы. Как говорил Харуки Мураками, для успеха в жизни нужно три вещи – талант, фокусировка и настойчивость. Стратегию, как стать лучшим тренером на русском языке, я составил за несколько месяцев до тренинга тренеров. В этом мне помог Роберт Блай и его книга «Как стать гуру за 60 дней» плюс тренинг НЛП-практик. Моделирование успешных алгоритмов, умение обучаться на работающих схемах – вот суть НЛП. Книга Роберта Блая предлагала на выбор для моделирования гуру во всех нишах и единый алгоритм, который помог им стать гуру. Мастер номер один, эксперт номер один – Самый известный и востребованный специалист в своей нише. К сожалению, я не помню, как ко мне попала эта книга. Но именно благодаря ей я понял, что имеет смысл быть в первой тройке мастеров. Там же был план, как это сделать. План действий, чтобы стать коучем или бизнес-тренером, такой же, как для лучшего адвоката или риэлтора. Эта книга вдохновила Игоря Манна на его труд «Эксперт номер один». Благодаря ей он стал экспертом номер один в нескольких нишах. Стратегия Роберта Блая. Вот стратегия из книги Роберта Блая, как я помню ее сейчас. Я выполнил все шаги. Правда, это заняло у меня не 60 дней, а 9 лет. Первое. Писать статьи. Я написал 480 экспертных статей. Вы можете найти их на моей личной странице на сайте 5сфер. Второе. Писать книги. Благодаря этому совету я написал с 2007 по 2014 год 14 книг. Третье. Вести email рассылку. Моя база подписчиков около миллиона. Четвертое. Выступать на конференциях. Я выступал везде, где меня приглашали. В итоге меня начали приглашать на конференции по 20 тысяч участников. Пятое. Вести соцсети. В данный момент у меня более 2 миллионов подписчиков во всех соцсетях. Шестое. Создавать живые и онлайн тренинги. За эти годы я создал более 30 авторских тренингов. С лучшими ты можешь познакомиться на сайте pentasevich.com. Седьмое. Создать свою систему. Я создатель авторского метода в коучинге «Новый код коучинга». Обучил этому методу более тысяч коучей. Хэштег «Новый код коучинга». Прочитать отзывы моих учеников можно по этому хэштегу в Инстаграм. В настоящий момент создана Международная профессиональная ассоциация коучей и тренеров. Восьмое. Появляться на телевидении и в СМИ. Это стратегия, которая помогла мне. И поможет тебе, если ты ее реализуешь. Могу с гордостью сказать, что большинство самых известных коучей ICF И многие известные эксперты прошли через мои тренинги. Пошаговый план, как стать коучем или бизнес-тренером. Первое. Изучить мою книгу-тренинг «Богатей. Путь мастера» и книгу Игоря Манна «Эксперт номер один». Второе название моей книги «Богатей. Четыре основы и главный секрет». В ней я сформулировал свою методику выхода в «Эксперта номер один». Это было в 2014 году, и она сработала. Именно с 2015 года начался мой взлет. Главное отличие этой книги в том, что я не только рассказываю, что надо делать, но и обучаю тому, как именно это делать. Второе. Изучить и применить книгу Игоря Манна «Эксперт номер один». В ней он помогает составить подробный и детальный план. Его система отлично дополняет мою. У меня это стратегия и тренинг «Как делать?». У него же тактика и детальный план. Третье. Приходи в Международную профессиональную ассоциацию коучей и тренеров. Для выпускников всех школ коучинга мы подготовили короткий курс по обучению новому коду коучинга. Если вы никогда не обучались коучингу, то для вас есть курс «Профессиональный коуч». Онлайн-курс 9 недель». Профессиональный коуч по системе «Новый код коучинга». В IPECT собрано более 150 видеоуроков, как создавать образовательные продукты и личный бренд эксперта. Четвертое. Пройди тренинг «Действуй, удвойся, умножить на два». Для того, чтобы забыть слова «Я не могу, у меня нет времени», я создал онлайн-тренинг «Коучинг «Действуй, удвойся, умножить на два». За 30 дней ты удвоишь свою личную эффективность, энергию и умение управлять своим временем. После этой программы ты сможешь найти время на то, что действительно для тебя важно. Стать мастером номер один в своей нише, городе, стране – это достойная цель. Она даст тебе деньги, признание, славу и самореализацию. Вот такой простой план, который подходит для самореализации в любой профессии. «Стань лучшим, номер один, и тебе не придется искать клиентов. Они будут искать тебя». Моя личная история. В 2000 году мы с беременной женой переехали в Израиль. Мне тогда было 26 лет. За год до переезда у меня, по мнению моего окружения, поехала крыша. Так считали мои друзья и родственники. Обычно большая цель вызывает подобный эффект у окружения. Я стал резко религиозным человеком. Никто меня не узнавал. Я стал новым человеком. Через несколько лет, изучая НЛП, я понял, что произошли изменения на уровне убеждений, ценностей, самоидентификации. Как следствие, появились новые навыки: изучать Тору, молиться и следовать заповедям. В тот момент я решил, что так как старое окружение не принимает мою новую самоидентификацию, лучше будет уехать в Иерусалим. Единственный человек, который принял меня нового, была моя жена. Так мы начали новую жизнь с чистого листа. С новыми именами, новым мировоззрением, новым окружением. На иврите это называется «сделать шуву, как в компьютере нажать на кнопку «сбросить старые установки» и установить новую операционную систему. Три года в Израиле я учился в Ешиве у великого праведника Рава Ицхака Зильбера. В 2004 году он умер. Потом я начал преподавать Тору на русском языке. Так как после 30 лет я начал учиться жить заново, мне пришлось прокачать навыки обучения. Книги Тони Бьюзена «Суперпамять» и «Супермышление» стали первыми в этой сфере. Потом были тренинг Дейла Карнеги «Ораторское мастерство и коммуникация» 2005 год. НЛП-практик и НЛП-мастер в 2006 году. К этому моменту я уже понял, чем буду заниматься всю оставшуюся жизнь, обучать Торе и проводить тренинги. Уже 14 лет я люблю каждый день своей работы. Мне не нужны отпуски и выходные. Я учусь и обучаю, тренируюсь и тренирую. Из НЛП я узнал, что такое моделирование. Надо найти лучшего в том деле, в котором ты развиваешься, и понять его алгоритм. Следующий этап моей карьеры был понятен. Я выбрал модель для изучения и решил создать себя по проекту Тони Робинса. Следующий этап в моей карьере – получить диплом тренера НЛП, как у Тони Робинса. В августе 2006 года Мэрилин Аткинсон, которая была ассистентом Джона Гриндера в группе, в которой получал диплом Тони Робинс, приехала в Россию для того, чтобы провести тренинг тренеров, бизнес-тренеров и тренеров НЛП. Я получил у нее два диплома. С этого момента, август 2006 года, я официально стал бизнес-тренером. Как и Тони Робинс, я не стал преподавать классическое НЛП. Я творчески его переработал в свою систему. Так появилась моя компания Isaac Pentasevich Systems. Мой главный и уникальный профессиональный навык ⁇ систематизировать. Найти глубинную структуру успеха и передавать студентам, обучать схемам. Вначале я преподавал в корпоративном формате. Мои тренинги заказывали Mastercard и Deloitte. Я проводил тренинги по ораторскому мастерству, искусству презентации и продажам. Потом, в 2008 году, я съездил в Канаду на тренинг Тони Робинса. До этого я его не видел, но изучил все, что было о нем в интернете». После приезда в Киев в 2008 году я начал проводить тренинг «Путь бабочки с огнехождением», в дальнейшем «Создатель игры с огнехождением». За 11 лет я провел этот тренинг 70 раз. Максимальная группа была 500 человек. С 2008 по 2015 годы я написал 14 книг. Продал тираж более 800 тысяч. Создал более 30 различных авторских тренингов, живых и онлайн. Создал свою систему коучинга, новый код коучинга. И обучил более 5000 бизнес-тренеров и коучей. Моя тренинговая компания начала продюсировать других тренеров. Мы проводили самые крупные конференции в Украине. В 2016 году я стал почетным профессором бизнес-школы «Синергия» по лидерству – и вошел в тройку самых титулованных бизнес-тренеров на постсоветском пространстве. В 2019 году я провел три совместных тренинга с Ником Вучичем, 6 тысяч человек в Киеве, 5 тысяч человек в Алматы, 4 тысячи в Астане – и выступил на одной конференции с Арнольдом Шварценеггером. Количество подписчиков в соцсетях – Facebook, Instagram и YouTube – приблизилось к двум миллионам. Мечты сбылись – Стратегия 2006 года сработала. В начале 2020 года я решил сделать творческий отпуск. Объявил, что на год сделаю перерыв в живых тренингах. Как раз вовремя начался коронавирус. На 2022 год у меня большие планы. С Божьей помощью. Большинство из них в онлайне. Цена коучинга. Два главных параметра, влияющих на цену. Главный рычаг, определяющий цену в коучинге, ценность, которую коуч дает клиентам. Первые годы ты работаешь на репутацию. Дальше репутация работает на тебя. Вначале я брал всех перспективных клиентов. Условно бесплатно, за отзыв или по бартеру. Потом кто-то из них становился чемпионом. Его отзыв становился для меня рычагом, который переводил на следующий уровень узнаваемости. Следующие клиенты платили мне за всех, кто был до них. Весы работают. На одной чаше весов – польза, которую ты приносишь. На другой – деньги, которые ты получаешь. Смотреть надо по итогам года. Всегда сходятся. Вот примеры моих рычагов отзывов. Евгений Черняк, Big Money. Ник Вуйчич, Мировая Звезда. Андрей Булах, Управляющий Партнер Deloitte. Вера Платонова – директор Mastercard и потом «Виза». Виталий Кличко – чемпион мира по боксу и потом мэр Киева. Алексей Лысенко – вначале просто коуч, потом совладелец миллионного бизнеса. Как брать отзыв у клиента? Помните об одном из семи навыков высокоэффективных людей Стивена Кови? Уин-вин. Выиграл-выиграл. Отзыв должен помогать клиенту. Как это сделать? Первый вариант – ты можешь предложить клиенту что-то дополнительное за отзыв. После коуч-сессии ты знаешь, что нужно клиенту. Предложи честный обмен. Дай ему то, что нужно ему, и получи то, что нужно тебе. Второй вариант – цель отзыва – улучшить твою услугу. Большинство людей любят, когда с ними советуются и уважают их мнение. Третий вариант – реклама клиента у вас на сайте и среди ваших остальных клиентов. Так как большинство людей что-то продают или хотят что-то получать от других людей, вы можете пообещать помогать в дальнейшем клиенту. Для того, чтобы понять, что нужно клиенту, вспомните еще один навык высокоэффективных людей по Стивену Кови: понять, а потом быть понятым. В любом случае скажи, что это займет менее двух минут и сразу давай форму обратной связи. Если клиенту неудобно самому заполнять эту форму, помоги ему. Если он не хочет заполнять, соглашайся. Просто задай ему устно вопросы и запиши ответы. Форма обратной связи. Первое. Оцените по десятибальной шкале пользу сегодняшней встречи или от коучинговой программы. Я советую брать отзывы после каждой встречи с клиентом. Второе. Что было особенно ценно для вас. Третье. Что добавить в следующий раз или между сессиями, чтобы вы получили большую пользу? Четвертое. Ваш отзыв очень ценен для меня. Могу ли я им поделиться? Собирайте отзывы о результатах своей работы. Отзывы – это ваш депозит, который влияет на цену коучинговых программ. Второй параметр, влияющий на цену в коучинге – наличие дополнительных образовательных материалов и ресурсов. Чем больше у вас ресурсов, которые вы можете дать клиенту, тем выше цена коучинговой программы. Создавайте по своей специализации учебные материалы, статьи, книги, онлайн-тренинги. Это повышает ваш рейтинг, стоимость как специалиста. Будьте не просто коучем, будьте экспертом в какой-то нише. Тони Робинс – самый дорогой коуч в мире. Его коучинговая программа стоит 1 миллион долларов в год. В нее входит посещение всех тренингов и доступ ко всем его онлайн-продуктам для клиента и его близких. Кроме того, в его платиновой группе около 700 очень ресурсных людей, которые три раза в год ездят в совместные поездки. Это нетворкинг. Люди знакомятся друг с другом. Большая ценность. Как устанавливается цена в коучинге? В зависимости от ниши, направления, коучинга и доказанных отзывами результатов клиентов. В зависимости от финансового положения клиента. Например, коуч работает в нише личные финансы. Он помогает клиенту удвоить доходы. В результате коучинговой программы клиент получает новые знания, новые убеждения и навыки учета личных финансов. Создается стратегия выхода на новый уровень доходов. Получены первые финансовые результаты, и доход вырастет на 20% относительно трех последних месяцев. Такое предложение может стоить от 500 до 5000 долларов, в зависимости от отзывов предыдущих клиентов и финансового положения потенциального клиента. Если коуч в 80% случаев дает обещанные результаты, и к нему обращается клиент с доходом в месяц более 50 тысяч долларов, то коуч может поднять цену до 50 тысяч долларов за коучинговую программу. Рекомендую почитать статью в журнале Forbes о том, сколько зарабатывают лучшие коучи. Анекдот. Старый продавец в магазине «Оптика» обучает нового секретам продаж. Когда клиент спросит, сколько стоят очки, Скажи ему, что 100 рублей, и наблюдай за реакцией. Если он не удивится, тогда скажи «И за линзой еще 100 рублей». Если он не удивился, тогда добавь «За каждую». Если он удивился, тогда скажи «Чехол и проверка зрения в подарок». Резюме. Главный принцип, который позволяет коучу оценить свои услуги и зарабатывать больше – Польза в денежном эквиваленте, умноженная на возможность масштабирования, равно заработке коуча. Поэтому, уважаемые коучи, становитесь экспертами. Создавайте образовательные продукты, статьи, книги, онлайн и живые тренинги. Образовательные продукты – это неограниченные возможности масштабирования той пользы, которую вы приносите людям. IPACT ждет вас! В Международной профессиональной ассоциации коучей и бизнес-тренеров вы получите личный сайт для продвижения своих услуг, участие в рейтинге коучей, по которому многие клиенты выбирают себе экспертов, 150 видеоуроков, которые помогут пошагово создать все необходимые образовательные продукты от книги до онлайн-тренинга и марафона, Мы пошагово научим вас создавать и продавать образовательные продукты и коучинг. Результаты клиентов, зафиксированные в виде отзывов, больше всего поднимают цены в коучинге. Это первый фактор, влияющий на цену. Второй фактор, от которого зависит цена в коучинге – дополнительные ресурсы, которые дает клиенту коуч. Это могут быть образовательные продукты коуча, видеотренинги и живые тренинги, Книги коуча, связи коуча, нетворкинг, специалисты коуча, вспомогательные специалисты самого высокого уровня. Как вести личный дневник? Четыре шаблона идеи для анализа эмоций и достижений клиента. Коуч работает с клиентом по четырем направлениям. Диагностика, постановка цели, планирование, мотивация. В жизни очень часто бывает, что прекрасные планы, которые клиент создает вместе с коучем, не реализовываются. Причина одна – пропадает мотивация. Планы могут быть составлены отлично, но с наступлением трудностей клиент перестает их реализовывать. Коучи, которые помогают клиентам реализовывать планы, дают огромную ценность. Один из мощнейших инструментов – дневник ежедневного успеха который ведет клиент. Само ведение дневника усиливает мотивацию клиента. Если коуч за отдельную плату проверяет и комментирует этот дневник, то мотивация клиента вырастает в 10 раз. Дневник достижений клиента можно вести в его соцсетях, что полезно и для коуча, и для клиента. Для клиента его мотивация увеличивается из-за социального обязательства. Для коуча, потому что успехи клиента помогают его окружению обратиться именно к этому коучу. Почему записывать свои мысли в дневник так полезно и важно? Вести личный дневник – очень полезный навык. Большинство великих людей вели личные дневники. Для блогера, автора ярких текстов, писателя, коуча – это замечательный инструмент для работы. В этой главе я хочу дать несколько советов и шаблонов, Как правильно вести личный дневник? Для бизнесменов фундаментом их деятельности является карта бизнеса. Без цифр, которые ежедневно показывают эффективность бизнеса, невозможно понять, есть прибыль или убыток. Без личного дневника невозможно понять, какой жизнью живет человек. Иногда мне кажется, что все плохо. Проходит несколько часов, и жизнь кажется прекрасной. А что по факту? Когда ты узнаешь, как вести личный дневник и начнешь ежедневно это делать, ты сможешь посчитать свою жизнь. То, что ты можешь посчитать, тем ты можешь и управлять. Даже эмоции можно посчитать. Очень просто. Например, ты сейчас испытываешь одновременно и интерес, и скуку. С одной стороны, тема важная и полезная. С другой, слов сказано уже больше, чем в обычном подкасте. Насколько тебе интересна тема, как вести личный дневник по десятибальной шкале? Насколько тебе тяжело слушать по десятибальной шкале? Как повысить интерес до десяти? Если бы тебе заплатили десять тысяч долларов за то, что ты дослушаешь до конца, смог бы? А если бы сто тысяч долларов за то, чтобы выучить эту статью наизусть, смог бы? Интерес, эмоции, глубина и сила внимания – Все эти величины можно посчитать и усилить с помощью простой десятибальной шкалы. Шкалирование – один из главных инструментов в новом коде коучинга. «Вести дневник – это значит постановить, что жизнь твоя страшно увлекательна» – Фредерик Бекбедер. Вот что говорится о том, как вести личный дневник в Википедии. «Дневник – совокупность фрагментарных записей, которые делаются для себя» ведутся регулярно и чаще всего сопровождаются указанием даты. Такие записи, записки, организуют индивидуальный опыт и как письменный жанр сопровождают становление индивидуальности в культуре, формирование «я», параллельно с ними развиваются формы мемуаристики и автобиографии. Как вести личный дневник в коучинге и самокоучинге? Зачем вести свой дневник? В момент записывания своих целей, мыслей, решений происходит магия превращения мыслей в реальные физические изменения в мире. Ручкой на бумаге или на планшете. Напечатать на компьютере или даже надиктовать с помощью диктофона. Мысль превращается во что-то физическое. Ее можно еще раз послушать или прочитать. Если ты коуч или работаешь с коучем, обязательно надо записывать основные идеи, которые звучат во время коуч-сессии. Если это самокоучинг, то очень важно и полезно вести личный дневник. Изменение порядка слов в предложении может полностью изменить смысл. Казнить нельзя помиловать. Это самый яркий пример того, что даже разные паузы между словами меняют смысл. Шаблоны для личного дневника. Как правильно вести личный дневник взрослому человеку, чтобы это было максимально полезно? Есть несколько шаблонов, которые помогут тебе вести личный дневник. Эти вопросы направят твои мысли в позитивном и полезном для развития направлении. Шаблон номер один. Пять минут утром. За что я благодарен в своей жизни? Записать минимум три примера. Что я сделаю сегодня важное? Что сделает этот день уникальным? Мой девиз дня – аффирмация. Можно выбрать какую-то цитату великих личностей. Шаблон номер два – пять минут вечером. Какие события сегодня произошли? Что я мог сделать лучше? Шаблон номер три – дневник успехов. Какие достижения были сегодня? Как я это сделал? Как я могу усилить этот позитивный эффект в моей жизни? Шаблон номер четыре – описание дня. Где я сегодня был? Кого я видел? Мое настроение, эмоции сегодня и почему? Мои достижения сегодня? Что я ел сегодня? Для тех, кто хочет проанализировать связь еды и эмоционального состояния. Прогулка в будущее. Очень полезно после любого анализа прошлого совершить прогулку в будущее. Вспомнить о своих мечтах и целях и погрузиться в них. Увидеть и почувствовать себя, достигнувшим своих целей. Ощутить их притяжение и пробудить в себе желание, страсть и одержимость. Прогулка в будущее – один из самых мощных коучинговых инструментов. Вначале нужно увидеть то, что ты хочешь создать. А затем пробуди у себя желание действовать для достижения своей мечты. Создай одержимость и страсть. И действуй. Коуч предлагает клиенту выбрать один из вариантов ведения дневника. Самый результативный из предложенных вариантов – шаблон номер три. Кто самый результативный коуч в мире? Как вообще измерить результативность коуча? По его дипломам и сертификатам? По членству в ассоциациях? Есть только одна надежная характеристика коуча – результаты его клиентов. Самый успешный коуч в мире по результативности клиентов – это Билл Кэмпбелл. По образованию и по первой работе до 31 года он был спортивным тренером. Он не состоял ни в одной коучинговой ассоциации, и у него не было коучингового диплома, так же, как и у Тони Робинса. На похороны пришли многие клиенты Кэмпбелла. Те, кто годы встречался с ним раз в неделю и называл его тренером. Попрощаться с ним в тот день пришли десятки лидеров сферы технологий. Ларри Пейдж, Сергей Брин, Марк Цукерберг, Шерил сендберг Тим Кук, Джефф Безос, Мэри Микер, Джон Дойер, Рут Порот, Скотт Кук, Брэд Смит, Бен Хоровиц, Марк Андриссен. Такую концентрацию силы. Столько пионеров индустрии вместе редко встретишь, по крайней мере в Кремниевой долине. Инструменты коуча от Билла Кэмпбелла. Коучинг Билла Кэмпбелла помог Google, Apple, Amazon и Twitter заработать более триллиона долларов. Вот несколько инструментов, которые он применял в работе. Стандарт встреч. Первая часть – как дела в жизни и в семье. Вторая часть – рабочая. Какие проблемы и как их решаем. Третья часть – взаимоотношения с коллегами. Билл считал, что каждый руководитель должен быть в первую очередь коучем для своей команды. Он должен помочь своим сотрудникам поставить личные цели и помогать их достигать. Именно это делает коуч. Я нашел одно из описаний его встречи с клиентами. Можно попробовать ответить на эти вопросы о своей жизненной ситуации. Один из вариантов проведения встреч с клиентами. Такие вопросы задавал самый результативный коуч в мире. Какие кризисы есть в компании? Как мы их решаем? Как происходит найм сотрудников, привлечение новых сильных специалистов? Как развиваем команды, развитие и обучение существующих сотрудников? Как проходят совещания? Коммуникация и взаимодействие внутри команды влияет на продуктивность. Все вносят вклад в достижение цели – Известно, что ложка дегтя портит бочку меда. Один негативщик может ломать работу целой команды. Что говорят и что скрывают? Этот вопрос меняет ракурс мышления. Задача коуча – вывести клиента за рамку привычного мышления. Марти Кейган, один из известных американских коучей, в The Greatest Coach писал. «Около года назад я понял, что между многими мощными компаниями достигшими успехов на IT-рынке, есть действительно нечто общее. И это общее то, что с их основателями, Стивом Джобсом из Apple, Ларри Пейджем и Сергеем Брином из Google и Джеффом Безосом из Amazon, в годы становления компании проводил коучинг-курс один и тот же человек, Билл Кэмпбелл, известный как коуч из Силиконовой долины. Что и как делал самый результативный коуч в мире Билл Кэмпбелл? Давайте разберемся в его инструментах. Коуч Гугл. Отрывки из книги «Триллион доллар коуч». Принципы лидерства легендарного коуча Кремниевой долины Билла Кэмпбелла. Автор Джонатан Розенберг, бывший старший вице-президент по продуктам в Гугл, а также советник по управлению и совету директоров Alphabet Incorporated. «Коучинг Билла Кэмпбелла очень помог всем нам. Оглядываясь назад, осознаю, что такой человек, как он, был нужен нам с самого начала. Мне надо было раньше создать такую структуру, в идеале в тот момент, когда я начал работать в Google» — Эрик Шмидт. В течение 15 лет Билл встречался с Эриком почти каждую неделю. И не только с Эриком. Билл стал коучем Джонатана, Ларри Пейджа и еще нескольких человек из руководства Google. Он присутствовал на совещаниях сотрудников, которые Эрик проводил каждую неделю, и часто бывал в кампусе Google в Маунтин-Вью, Калифорния. Методы, которые использовал самый результативный коуч в мире. Учитывать каждую мелочь, разговоры один на один и так далее. Доверительное отношение с людьми. «Создание и управление командами. Атмосфера любви на рабочем месте». Билл Кэмпбелл работал с SEO и обучал их использовать эти методы. Руководитель и лидер должен был использовать эти четыре элемента в работе со своими командами. Он часто говорил «Должность делает тебя руководителем, но лидером тебя могут сделать только люди». Для Билла руководство успешной компании заключалось в управлении – Совершенствование операционной деятельности. Как менеджер и генеральный директор, Билл умел добиваться результата от своих команд. Он собирал людей вместе и создавал сильную командную культуру, но никогда не терял из виду главное – финальный результат и то, что он напрямую зависел от успешного управления. Приемы и техники самого результативного коуча в мире Билл Кэмпбелл был по сути своей спортивным коучем. Он обучал своих клиентов, руководителей крупнейших мировых корпораций, конкретным техникам. Он давал им практические советы, как поступить в определенной ситуации. При этом он объяснял алгоритм действий и на будущее в таких же ситуациях просил использовать этот алгоритм. Один из его советов – алгоритм проведения совещаний для принятия решений. Его совет очень напомнил мне правила моего учителя Рава Ицхака Зильбера. При принятии решения он должен был выслушать мнение нескольких человек. Только после этого он выносил свое решение. Лидер выступает последним. Вначале выслушать всех в команде. Потом выносить свое решение. Даже если вы знаете, как поступить, и решение уже есть. Это мастерство настоящих лидеров. Именно оно создает команды. Однажды Билл установил для нее новое правило.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 Успешные люди умело управляют своими компаниями. У них отлажены все процессы. Сотрудники знают, перед кем несут ответственность, умеют нанимать талантливых людей, оценивать их и предоставлять обратную связь. Они хорошо им платят. Мы видим, что даже миллиардеры, которые управляют крупнейшими корпорациями в мире, нуждаются в коучах. 15 лет еженедельных встреч – Это самый длинный коучинговый контракт, который я встречал. К этому должен стремиться каждый коуч. Оказывать клиенту такую ценную поддержку, чтобы клиент 15 лет еженедельно хотел встречаться. Он всегда следил за тем, чтобы коммуникация в команде шла успешно. Напряженные ситуации и разногласия обсуждали, а серьезные решения поддерживали все».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 где успех бизнеса зависит от способности быстро двигаться вперед и постоянно создавать новые инновационные функции, продукты и услуги. Достижение бизнес-целей для бизнесмена и руководителя больше всего зависит от привлечения людей в команду. Ларри Пейдж привлек Эрика Шмидта. Эрик Шмидт начал работать с коучем Биллом Кэмпбеллом. Затем Билл Кэмпбелл начал работать со всей командой топ-менеджеров в Google.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 враждебно воспринимают советы и предложения, другими словами коучинг. Поэтому публичное принятие коуча может быть как раз признаком уверенности. Другая статья 2010 года отмечает, что групповой коучинг – эффективный, но обычно малоиспользуемый инструмент для улучшения работы команды или группы. Коучинг – лучший способ объединить эффективных сотрудников в высокопроизводительные команды.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 а стараться создать благоприятную атмосферу взаимодействия, уважения, обратной связи и доверия. Все с помощью коучинга. Отрывок из книги Джонатан Розенберг «Триллион доллар коуч» «Принципы лидерства легендарного коуча Кремниевой долины» Билла Кэмпбелла. Цитаты Билла Кэмпбелла. «Я пишу эту книгу для коучей, для тех, кто увеличивает свое мастерство в этом замечательном деле». Следующие цитаты Билла Кэмбела — это его убеждения. Именно они помогали ему найти в каждый момент коучинг-сессии нужные слова. Представьте, что Билл Кэмбел говорит это лично вам. Запомните эти слова. Найдите подтверждение этим словам из своего опыта. Как только они станут вашими личными убеждениями, ваше мастерство коуча перейдет на следующую ступень. Упражнение для коучей. Перепишите цитаты, которые вам понравились, ручкой в блокнот. После каждой цитаты спросите себя, какие действия я бы делал, если бы думал так же. Составьте список действий и начните их делать. Поделитесь этими словами на своих страничках в соцсетях. Обсудите их со своими клиентами. Важно сделать их частью своего мышления. Лидерство – это признание того, что в каждом человеке есть величие, И ваша задача создать среду, в которой это величие может проявиться. Путь к успеху на быстро меняющемся, высококонкурентном, технологически ориентированном рынке заключается в формировании высокопроизводительных команд и предоставлении им ресурсов и свободы делать великие дела. Цель компании – воплотить в жизнь видение продукта. Все остальные подразделения компании фокусируются на обслуживании продукта, и задача коуча ⁇ помочь в этом руководителю и возглавляемой им компании. Топ-3 ошибки, которые мешают в карьере коуча, бизнес-тренера и жизни. Коучинг ⁇ это правильные вопросы, которые вызывают новые ответы. Я не верю в обучение на своих ошибках. Когда грабли бьют по голове, человек чаще всего злится на грабли и ищет того, кто их поставил. Он пугается. Но грабли не могут научить поступать в следующий раз правильно. Только умный человек может научиться вести себя с граблями. Мои первые ошибки были связаны с партнерами. Вначале я думал, что без партнеров я не смогу развить свой бизнес. Это главная ошибка в жизни – думать, что ты зависим от других. Твой успех, здоровье, карьера и семья на 100% зависят от твоих действий и решений, от твоих знаний и навыков. Я творческий человек, умею и люблю продавать. Но я не хозяйственный и не люблю возиться с деталями. А без внимания и уважения к хозяйству и деталям невозможно построить бизнес. Пока я не изучил системы Ицхака Адизаса управления жизненным циклом корпораций», и идеальный руководитель, почему им нельзя стать, я наступал на грабли с партнерами. Мои топ-3 ошибки. Ошибка номер один. Я неправильно вступал в партнерство с неправильными людьми. Как исправить? Изучайте Ицхака Адизоса. Лучшие советы в этой сфере я получил от реального практика бизнеса Влада Школьника. Но без Адизоса я бы их не понял и не применил. Теория плюс практика равно успех. Ошибка номер два. Я неправильно нанимал и развивал сотрудников. Они росли и уходили. Практически весь инфобизнес в Украине построили люди, которые работали в моей компании. Но я не рос как владелец бизнеса и руководитель. Я хотел оставаться тренером, создавать продукты и не мог передать полностью руководство. В итоге я не преуспел на 100% ни как тренер, ни как предприниматель. Как исправить? Есть несколько школ обучения владельцев бизнеса. Я лично знаю Кирилла Куницкого, суперпрофессионал. Очень много хорошего слышал про Александра Высоцкого. Они оба выступали на моих мегатренингах, как спикеры. Если ты владелец бизнеса, ты просто обязан научиться необходимым навыкам». Ошибка номер три. Расфокусировка. Невозможно объять все. Это моя главная ошибка. Я занимался всем, что меня интересовало. Был одновременно и тренером, и владельцем бизнеса, и его руководителем. Моя система 5 сфер охватывает пять главных сфер в жизни человека. Смотри сайт 5sfer.com. В каждой сфере я писал книги и создавал образовательные продукты. Слава Богу, у меня есть гармония в жизни и очень много хороших продуктов. Если бы я сфокусировал на одной из сфер 80% своих усилий, были бы сверхрезультаты. Я бы создал гениальный продукт, который вошел бы в историю и помог людям во всем мире. В остальных сферах надо быть просто пользователем, а не специалистом. Как исправить? Сейчас я решил сфокусироваться на своей системе «Новый код коучинга». Даже без стопроцентной фокусировки у нас было лучшее обучение коучингу на постсоветском пространстве. За 10 лет мы обучили и сертифицировали 30 потоков от 100 до 400 человек. Сейчас в курсе профессиональный коуч преподают 3 тренера, создатели курса, 2 профессора психологии, 4 коуча ICF со стажем более 1000 часов каждый, более 30 менторов, коучи IPECT, Международная профессиональная ассоциация коучей и бизнес-тренеров. Мы обучаем три потока в год. И места на следующий поток заканчиваются за месяц до его начала. Многие спрашивают, как попасть ко мне на коучинг. Индивидуальная работа со мной стоит 18 тысяч евро за трансформационную коучинговую программу 7 этапов». Стратегическая сессия, полтора часа, стоит 3 тысячи евро. Разовая коуч-сессия, 45 минут, стоит 1500 евро. Такие встречи проводятся только после стратегической сессии. Первый год моей работы коучем я работал условно-бесплатно за результаты клиентов и их отзывы. Это была моя инвестиция во владение профессией. Самая выгодная инвестиция в моей жизни. Как оформить профиль коуча в Инстаграм? Правильно оформить профиль коуча в соцсетях очень важно. Сегодня клиенты ищут специалистов по рекомендациям друзей и по соцсетям. Вспомните, где вы увидели меня впервые. Более 80% моих клиентов пришли из соцсетей. С 2022 года, я думаю, что 99 клиентов будут приходить из соцсетей. Даже друзья, которым вы порекомендуете коуча, вначале посмотрят на его профиль и потом примут решение. Поэтому я лично обучаю студентов программы «Профессиональный коуч», как это делать. Пять главных принципов оформления профиля коуча. Мне удалось собрать в своем профиле более 600 тысяч подписчиков. Делаю я это уже более 10 лет и больше 10 тысяч часов личного опыта. Смотрите на свой профиль глазами потенциального клиента. Какое первое впечатление получает человек, впервые увидя ваш профиль? Какое общее впечатление? Ежедневные посты. Все ли понятно о вас вашему клиенту? Кто вы? Где вы? Кому вы помогаете? Как? Информация в профиле коуча. Первое. Имя и фамилия. Коуч с именем «Счастье Вселенское» вряд ли вызовет доверие с первого взгляда. А Лидия Радичи или Анна Лебедева выглядит привычно и респектабельно. Второе. Фотография-портрет. Приветливая. Фотографии котов, цветков, заборов или предметов БДСМ снижают вероятность обращения к вам. Вы бы заказали коучинг у забора? Вряд ли. Третье. Указание на нишу и возможные результаты. Формулировки могут звучать так. «Помогаю достигать цели, увеличиваю результаты в два раза или снижаю вес на 10% за 30 дней». Четвертое. «Медали». Уважаемые коучи, ваш прошлый опыт и успехи очень важны. Они вызывают к вам доверие. Поэтому напишите о своих достижениях, не скрывайте их. Все ваши дипломы, победы, годы работы, прошлые должности и посты влияют на уровень доверия клиентов. Как только коуч написала, что она была главным бухгалтером метра в Казахстане, люди начали к ней обращаться. В 19 лет я был третьим на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров. Во всех моих презентациях я говорил об этом. Пятое. УТП. Уникальное торговое предложение. Коротко и четко. Какую ценность, результат и кому, и за сколько денег вы предлагаете? Например, мое УТП. Помогаю создать стратегию развития для удвоения дохода в образовательном бизнесе для коучей и тренеров. Один час – три тысячи евро. Ниша. Рекомендации. Важно, ниша должна быть узкая, вы должны быть в ней экспертом. И должны быть люди, которые готовы заплатить за результаты в этой нише. В этом случае вы сможете быстро стать в этой нише номер один. Например, коуч по постановке и достижению целей для женщин от 40 до 50 лет. Коуч по поиску мужа после 40 «Коуч по воспитанию будущего мужа», «Коуч по вдохновению мужа», «Коуч для женщин после развода», «Коуч по изменению профессии», «Коуч по карьерному росту», «Медали, цифровые достижения», «Медали, звания и цифровые достижения», «Профессор, доцент, коуч, стажер или эксперт со стажем 10 лет», «10 тысяч часов или тысячи клиентов» или «Клиенты из 46 стран». УТП – уникальное торговое предложение. Примеры уникального торгового предложения. За 7 коуч-сессий, встреч, помогу найти вдохновляющую цель. За семь недель помогаю освоить новую профессию. За семь недель усиление в 10 раз страсти в отношениях. За семь недель плюс тысяча – десять тысяч подписчиков. И в пять раз больше лайков на постах. За 7 недель помогу найти и включить драйвер роста бизнеса в 10 раз. Усиление любого предложения – увеличение. Чем выше цифра, тем дороже услуга, тем больше успешных кейсов, отзывов от клиентов. Как только появляется слово «увеличение», клиенты с радостью будут платить. После того, как вы правильно оформите свой аккаунт в Инстаграм, можно начинать его продвигать. Активные, продвигающие вопросы – мощный инструмент коуча. Активные вопросы – один из самых мощных инструментов развития личности и бизнеса. Такие вопросы контролируют и вдохновляют на действие. В этой главе я хочу помочь профессиональным коучам и тем, кто хочет использовать коучинг для своего личностного развития. Я подготовил несколько конкретных наборов вопросов, которыми пользуются самые известные коучи мира. По системе маршала Голдсмита, одного из самых дорогих коучей мира, в конце дня коуч посылает своему клиенту сообщение «Сделал ли ты сегодня все возможное, чтобы двигаться к твоей цели и в соответствии с твоим планом?» И клиент отвечает коучу или себе в дневнике ежедневного успеха на этот простой вопрос. Например, если цель – бегать пять раз в неделю, ежедневный вопрос формулируется так – Сделал ли ты все возможное, чтобы сегодня побегать? Затем надо оценить свои усилия по десятибалльной шкале. Если цель улучшить отношения с женой, то вопрос формулируется так: Сделал ли ты сегодня все возможное, чтобы улучшить отношения с женой? Оцени усилия по десятибалльной шкале. Маршал Голдсмит работает с клиентами, руководителями крупнейших мировых корпораций по этой системе. Он утверждает, что главный фокус коуча и клиента должен быть направлен на ежедневные действия. Маленькие ежедневные шаги приводят к колоссальным результатам. Продвигающие коучинговые вопросы. Маршал Голдсмит, автор этого метода, проводил исследование. Люди ежедневно отвечали на шесть активных вопросов в течение 10 рабочих дней. Вот эти вопросы, а далее будут результаты. Первое. Стараюсь ли я сделать все возможное, чтобы поставить перед собой четко определенные цели на сегодняшний день? Люди, у которых есть четко определенные цели, сообщали о большей вовлеченности, чем те, кто целей не имел. Отсутствие ясных целей означает отсутствие вовлеченности. Каждый день нужно запланировать минимум одно и максимум двадцать конкретных действий, которые продвигают тебя к цели. Помните главный секрет. К достижению цели ведут примерно 2000 действий шагов. Каждый шаг – это примерно 5 минут. 20 шагов действий в день – 100 минут в день. Стараюсь ли я сделать все возможное, чтобы двигаться в направлении целей сегодняшнего дня? Нет целей – есть хаотичное реактивное движение или бездействие. Когда цели поставлены, можно действовать. Но иногда срочные дела ведут в другом направлении. Сделать выбор в пользу своих целей – это задача номер два по важности. Номер один – это поставить цели. Третье. Стараюсь ли я сделать все возможное, чтобы найти смысл в сегодняшней работе? Цели должны соответствовать ценностям человека и его миссии. Они должны поддерживать ощущение важности каждого дня. Например, я стараюсь любое действие связать со служением Богу. Это напоминает известную историю о мудреце, который наблюдал за людьми на стройке. Один был подавленным, второй серьезным, а третий был воодушевлен работой. Мудрец спросил, «А чем вы занимаетесь?» Один ответил, «Ношу тяжелые камни». Второй сказал, «Зарабатываю деньги для семьи». Третий ответил, «Я строю храм». Хотя они делали одну и ту же работу, смысл был у каждого свой. Четвертое. Стараюсь ли я сегодня сделать все возможное, чтобы стать счастливее на работе? Есть три главных мотива в любой деятельности. Одних мотивирует результат, других – процесс, а третьих – внешнее признание. Результат и внешнее признание – это два фактора, которые могут разочаровать. Первый еще далеко – а второй зависит от настроения окружающих. Любить процесс – вот секрет активных, настойчивых людей. Именно они достигают поставленных целей. Пятое. Стараюсь ли я сегодня сделать все возможное, чтобы построить позитивные отношения с людьми? В институте Галлопа сотрудников спрашивают, есть ли у вас на работе лучший друг? Их ответы напрямую связаны с вовлеченностью. Для людей невероятно важны отношения с окружающими. В Торе есть интересное выражение «приобрети себе друга». Чтобы появились друзья, надо вкладывать в отношения, уделять время, внимание, помогать. Но когда друг приобретен, возникает новая реальность. Один плюс один равно одиннадцать. Шестое. «Я сделал все возможное, чтобы быть полностью вовлеченным сегодня». Здесь наступает решающий момент. Чтобы повысить уровень вовлеченности, мы должны спросить себя, а делаем ли мы все возможное, чтобы быть вовлеченными в работу? Царь Соломон в Коэлете писал, что все, что мы делаем, нужно делать в полную силу. Гранд-Кордон построил огромную систему на одной идее. Если ты будешь одержим своей деятельностью, у тебя все получится. Тони Робинс 40 лет с утра вводил себя в состояние супердрайва с помощью прайминга и окунания в ледяную ванну. Многие великие люди стали великими просто потому, что были на 100% вовлечены в свои дела день за днем. В результате того, что люди, принимавшие участие в исследовании, 10 дней задавали себе эти продвигающие вопросы, они улучшили свои показатели в два раза. Вот какова сила активных продвигающих вопросов. После того, как маршал Голд Смит провел это исследование, он начал применять продвигающие вопросы в своей жизни. Вот что он рассказал. «Я годами следовал порядку, который назвал ежедневные вопросы. Я получал звонок, где бы я ни был, и отвечал на особые вопросы, которые написал для себя». Честные ответы помогали мне сосредоточиться на моей цели быть счастливым и здоровым. Более десяти лет они помогали мне регулировать мою хаотичную жизнь в постоянных разъездах в течение 180 дней в году. В качестве эксперимента я скорректировал вопросы. Сделал ли я все возможное, чтобы быть счастливым? Сделал ли я все возможное, чтобы найти смысл? Сделал ли я все возможное, чтобы соблюдать здоровую диету? Сделал ли я все возможное, чтобы быть хорошим мужем? Я решил оценивать себя по шкале от 1 до 10 баллов. И если моя оценка усилий быть счастливым оказывалась низкой, винить я мог только себя. Мы не можем добиваться своих целей каждый день, но если не пытаемся, этому нет оправданий. Когда к активным вопросам добавляется фраза Сделал ли я сегодня все возможное, они дают людям волшебный толчок, который становится триггером. Задание. Придумай для себя три активных продвигающих вопроса на каждый день. Они должны начинаться со слов. Сделал ли я все возможное сегодня, чтобы. Задание для профессиональных коучей. Первое. Придумай со своими клиентами вопросы, продвигающие их к целям. Второе. Посылай им эти вопросы 10 дней подряд. Третье. Проверь результаты. После того, как клиент определил с твоей помощью свою цель, предложи ему эту технику на неделю. Он каждый вечер должен отвечать на три вопроса, связанных с его мечтой. Или хотя бы на один. Сделал ли я сегодня все возможное для достижения моей цели? Ответы должны быть оценены по десятибальной шкале. Анекдот. Психотерапевт. Нус, и как вы ощущаете результаты нашей с вами работы? Клиент. Видите ли, доктор, раньше меня мучили разные вопросы, а теперь мучают разные ответы. Мышление человека ⁇ это ответы на вопросы. Даже фраза, которую я написал сейчас, это ответ на вопрос, как лучше начать следующую фразу. Если я спрошу сейчас, как ее можно улучшить, то я буду искать другой вариант. Если спросить меня, что важнее, знание человека или его способность задавать вопросы, я отвечу, задавать правильные вопросы важнее. Когда ты обучаешься сам, ты должен задавать себе правильные вопросы. Вопросы бывают закрытые и открытые. Закрытые вопросы подходят для тестов. Они строятся так, что на них можно дать односложный ответ «да», «нет» или другой однозначный ответ. Закрытые вопросы позволяют получить факты или определить позицию, мнение собеседника. Открытые вопросы предполагают развернутый ответ, объяснение, раскрытие темы. Открытый вопрос – это вопрос, ответить на который можно только развернуто, используя собственные знания или чувства. Не бывает правильных ответов на открытые вопросы. Ответ – это субъективное размышление на тему вопроса. Яркий пример использования открытых вопросов – это метод пяти «почему». Техника формально изобретена Сакити Тойота и использовалась в Тойота в ходе эволюции их методологии производства. Это основной компонент в тренингах по решению проблем, проводимый как часть программы погружения в производственную систему Тойоты. Создатель производственной системы Тойоты, Сакити Оно, Написал метод «пяти почему» как основу для научного подхода Тойоты. Задавая вопрос «почему» пять раз, мы определяем характер проблемы, решение становится понятным. Например, ты не сделал домашние задания к курсу «Профессиональный коуч». «Почему?» Обычно тут отвечают, что не было времени. «Почему не было времени?» Я бы ответил, потому что занимался другими делами. «Почему занимался другими делами?» Я бы ответил, что не считал задания такими уж важными, и курс этот не считал самым важным. Почему не считал, что задания важны? Потому что не объяснил себе их важность, не составил систему приоритетов, потому что не делаю все со стопроцентной отдачей. Почему не делаю все со стопроцентной отдачей? Потому что не уделяю достаточного времени планированию своей жизни. Обычно к пятому ответу приходят к настоящей причине. Так работает метод пяти почему. Интересные открытые вопросы заставляют работать воображение. Ученые посчитали, что в день через мозг человека проходят 50-70 тысяч мыслей. Из них 90% повторяются. В долговременной памяти скопилось много материала, поэтому новых мыслей нет, разве что случайно прорвется какая-то песня. Получается, что интеллект работает на автомате. И только новыми вопросами можно переключать каналы. Именно этим пользуется коучинг. В этом методе специалист, коуч, задает клиенту множество новых и эффективных вопросов. Мышление клиента начинает работать по-новому. Один из лучших коучей в мире, и точно самый дорогой, Тони Робинс, предлагает каждое утро включать свой мозг на правильную волну, С помощью семи вопросов. Давай выполним это упражнение и ответим на все семь вопросов. Первый. Что именно сейчас делает меня счастливым? Второе. Что сейчас вдохновляет меня в моей жизни? Третье. Чем сейчас я могу гордиться? Четвертое. За что я могу быть благодарным сейчас? Пятое. Что больше всего меня сейчас радует в жизни? Шестое. «Какие у меня сейчас есть мечты?» Седьмое. «Кто и что во мне вызывает чувство любви?» Цель этих вопросов – перевести фокус внимания на позитивные аспекты твоей жизни. В этот момент с помощью вопросов происходит переход внимания и активизируются позитивные эмоции. Эмоции – это энергетическое отражение мыслей. Думаешь о хорошем и чувствуешь себя хорошо. С помощью этих вопросов человек входит в ресурсное состояние и может действовать на своем максимуме. Задание. Напиши эти семь вопросов на карточке или сделай картину красками. Каждое утро начинай с ответов на эти вопросы. Дальше Тони Робинс советует нам задавать себе вечером три вечерних вопроса. Первое. Что хорошего я сегодня сделал? Второе. Чему сегодня я научился? Третье. Насколько сегодняшний день повысил уровень моей жизни? Отвечая на эти вопросы, ты фиксируешь в своей долговременной памяти самые полезные итоги дня. Ты наполняешь свои хранилища успешным и полезным опытом. Твой внутренний процессор становится с каждым днем все мощнее. И последние пять вопросов Тони Робинса, которые помогают расставить приоритеты в жизни и бизнесе. Давай ответим на них прямо сейчас. Первое. Чего я хочу на самом деле? Видение. Второе. Что в моих планах самое важное? Ценности. Третье. Как я этого добьюсь? Методы. Четвертое. Что может мне помешать? препятствие. Пятое. Как я определю, что добился успеха? Измеримость. Отвечая на эти наборы вопросов Тони Робинса, Вы можете переключать свой мозг и мышление на волну достижений, развития и успеха. Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины. Владимир Иванович Вернадский Шкалирование как мощный инструмент В коучинге я нашел один из своих любимых жизненных инструментов. Вопрос шкалирования. Например, я звоню сыну и спрашиваю, как дела? Он отвечает, хорошо. Какой вопрос, такой ответ. Я спрашиваю по-другому, что нового, хорошего. Он перечисляет, что хорошего случилось у него за день. Настроение у обоих улучшается. Я спрашиваю, как самочувствие по десятибалльной шкале. Это и есть мой любимый коучинговый инструмент оценки по шкале. И дальше я спрашиваю о разных сферах его жизни. Он оценивает их. Дальше мы можем углубиться в размышления как улучшить на один балл, а что должно произойти, чтобы стало 10 баллов. Последнюю неделю у меня был упадок жизненных сил и настроения. Общее состояние, уровень счастья, зависит от четырех сфер жизни. Здоровье, отношения в семье, бизнес, карьера, достижение целей, общественные связи. Чтобы понять причину общего плохого самочувствия, Я провел диагностику каждой сферы по шкале от 1 до 10. Получилось 3, 4, 7, 6. Дальше осталось задать вопрос. Как мне поднять каждую сферу на 1-2 балла прямо сейчас? С помощью этого вопроса можно улучшать практически все. Диагностика, цель, план, действие. Упражнение. Насколько ты понял важность темы шкалирования от 1 до 10? Оцени по десятибальной шкале от десяти 10 до ста различных состояний, и ты запомнишь этот инструмент на десять баллов. Анекдот. К Штирлицу в дверь постучали. Кто там? Здесь мы задаем вопросы. Коучи. Догадался Штирлиц. Упражнение «Сто вопросов». Сейчас я хочу предложить тебе мощный коучинговый инструмент для понимания себя. С помощью этих ста вопросов ты многое поймешь о себе и о том, куда тебе надо двигаться дальше. Автор Шанталь Гербер, сооснователь проекта One to Discover, посвященного саморазвитию. Вы можете прямо сейчас выключить эту аудиокнигу, сделать вид, что вы ее никогда не слушали и жить дальше, как жили. Но как же тогда вы планируете бросить себе вызов? Начать жить более масштабной, более осмысленной, более удовлетворенной и содержательной жизнью. Многие из нас живут на автопилоте. Мы не управляем ходом своей жизни, а становимся частью стандартных схем и рутины. Нас начинает устраивать этот комфорт. Мы перестаем двигаться к более осмысленной жизни. Если у вас появляется чувство, что вы живете на автопилоте, то пора задать себе несколько важных вопросов, которых мы часто избегаем, потому что они могут вытолкнуть нас из зоны комфорта. Изменить ход своей жизни никогда не поздно. Вопросы из этого списка – первый шаг к тому, чтобы осознать, что именно вам стоит поменять и в чем действовать иначе. Отвечайте честно и не бойтесь сложных, противоречивых эмоций. Это как раз то, что необходимо для перемен. Первое. Нравится ли вам человек, которым вы стали? Второе. Что люди скажут о вас на ваших похоронах? Третье. О чем не сделанном в своей жизни вы будете сожалеть? Четвертое. Какова самая мудрая мысль, которую вы когда-либо слышали? Пятое. Чему вас научил ваш личный горький опыт? Шестое. Как часто реализуются ваши самые сильные тревоги и страхи? Седьмое. Если бы вам осталось жить год, чего бы вы пытались достичь? Восьмое. Вы служите деньгам или деньги на службе у вас? Девятое. Боитесь ли вы быть самим собой в кругу других людей? Почему? Десятое. За что вы благодарны? Одиннадцатое. Сделали ли вы недавно что-то, чем гордитесь? Двенадцатое. Сделали ли вы недавно что-то доброе? Тринадцатое. Если бы вы знали, что завтра умрете, какие вопросы задали бы себе? 14. Если бы сбылись ваши худшие страхи, имело бы это значение 5 лет спустя. 15. Как бы вы описали себя? 16. Пользуетесь ли вы чужими советами? 17. Вы быстро обижаетесь? 18. Считаете ли вы себя приятным человеком? 19. То, что мы получаем, обеспечивает нам существование. То, что мы отдаем, творит нашу жизнь. Что эти слова Уинстона Черчилля значат для вас? 20. Обогащаете ли вы чем-то жизнь других? Двадцать первое. Живете ли вы осмысленной жизнью? Двадцать второе. Что такое осмысленная жизнь? Двадцать третье. Отдали бы вы свою жизнь, чтобы спасти жизнь другого человека? Двадцать Многим ли вы готовы пожертвовать ради людей, оказавшихся в нищете? Двадцать пятое. Если бы вы могли проживать один и тот же день снова и снова, что бы вы предпочли сделать в этот день? Двадцать шестое. Считаете ли вы себя человеком важным и достойным привязанности и любви? Двадцать седьмое. Что поможет вам чувствовать себя более достойным человеком? Что в вас должно измениться? Двадцать Что вас чаще всего расстраивает? Двадцать Согласились бы вы работать меньше и заниматься любимыми делами и меньше зарабатывать? 30. Что дает вам мир? Тридцать первое. Каково главное качество, которое вы ищете в других? Тридцать второе. Какова ваша главная мечта? Тридцать третье. Каков ваш главный страх? Тридцать Как изменился бы мир, если бы вы не родились? Тридцать Какие жизненные уроки вы хотели бы знать 10 лет назад? Тридцать шестое. Если бы вы могли сказать самому себе в молодости что-то одно, что бы это могло быть? Тридцать Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался? Тридцать Если бы ваша жизнь была фильмом, понравилось бы вам его смотреть? Тридцать Что для вас значит успех? 40. Если бы вы могли стать другим человеком, каким бы вы стали? Сорок первое. Каким был лучший день вашей жизни? Почему вы так считаете? Сорок второе. Чего вы больше всего ждете в жизни? Сорок третье. От каких дурных привычек вы хотели бы отказаться? 44. Кто для вас авторитет и почему? 45. Знаете ли вы язык любви своего партнера? 46. Знают ли люди, которых вы любите больше всего, как вы их любите? 47. Удовлетворены ли вы глубиной своих отношений с людьми? 48. Что вы должны себе? 49. Учитывая вашу нынешнюю повседневную жизнь, чего вы рассчитываете добиться через пять лет? 50. Часто ли вы говорите «да», хотя на самом деле хотите сказать «нет»? Почему? Пятьдесят первое. Что вы узнали вчера? Пятьдесят второе. Что вам нравится в себе? Пятьдесят третье. Назвали бы вы себя щедрым человеком? Пятьдесят четвертое когда люди с вами говорят, вы действительно слушаете? 55. Что самое главное вам нужно изменить в своей жизни в этом году? 56. Сколько часов в неделю вы проводите в интернете? 57. Каковы ваши самые распространенные негативные мысли? Есть ли в них логика? 58. Считаете ли вы, что за некоторые вещи вам уже поздно браться? Почему? 59. Если бы вы могли стать самым влиятельным человеком в мире, что бы вы изменили? 60. Сколько времени вы проводите с семьей и друзьями? 61. Где вы хотите оказаться через пять лет? 62. Осложняют ли вашу жизнь вещи, в которых нет необходимости? 63. Как вы могли бы упростить свою жизнь и сосредоточиться на самом важном? 64. -е. Что вызывает у вас стресс? 65. -е. Что делает вашу жизнь проще? 66. -е. Как часто вы делитесь чем-то, не ожидая получить что-то в ответ? 67. -е. Каков главный вызов в вашей жизни? 68. -е. Что самое главное для вас в жизни? Уделяете ли вы этому достаточно времени? 69. -е. Если бы вы могли отправить всему миру послание, что бы вы сказали за 30 секунд? 70. -е. О чем вы никому не рассказываете и очень сожалеете об этом? 71. -е. Когда вы в последний раз попробовали что-то новое? 72. -е. Боитесь ли вы выражать собственное мнение? 73. -е. Не слишком ли часто вы поддаетесь на уговоры других, а потом чувствуете обиду и сожаление? 74. Держитесь ли вы за что-то, что нужно оставить позади? 75. Как часто вы позволяете своим страхам удержать вас от действий? 76. Помогают ли люди в вашей жизни проявить себя с лучшей стороны? 77. Как часто вы отказываете другим, придумывая оправдания? 78. Какую ошибку вы больше никогда не повторите? 79. Что хуже потерпеть неудачу или вовсе не пробовать? 80. Что больше помогло вашему личному росту? Вызовы и испытания или приятные и уютные мгновения жизни? 81. Если бы вы могли сделать так, чтобы в вашей жизни больше не было вызовов и препятствий, согласились бы вы на это? 82. Что стоит между вами и вашей самой главной целью? Дайте ответ одним словом. 83. Как часто вы ложитесь спать с ощущением злобы или гнева? 84. Плохо ли красть, чтобы накормить голодного ребенка? 85. Если бы вы уделяли больше внимания грустным моментам в жизни, испытывали бы вы больше внутренних конфликтов? 86. Если на ошибках учатся, почему так плохо терпеть поражение? 87. Чему в жизни вы могли бы уделять больше внимания? 88. Почему мы больше всего думаем о других людях, когда их нет рядом? 89. Что это значит выжать из вашей жизни максимум? 90. В чем вы сдались, опустили руки. 91. Сколько людей вы действительно любите и что вы делаете для них? 92. Достаточно ли вы задаете вопросов, или вы счастливы и тем, что и так уже знаете? 93. Что вы делали в последний раз, когда потеряли счет времени? 94. Будете ли вы счастливы, если вам больше не придется работать? 95. 95. Если бы вы могли попросить об исполнении одного желания, каким бы оно было? 96. -е. Что вдохновляет вас в жизни? 97. -е. Без чего вы больше всего не можете жить? 98. -е. Что вам нравится делать снова и снова? 99. -е. Когда в последний раз вы смеялись до боли в животе? 100. -е. Что мешает вам жить той жизнью, какой вы хотите жить? Надеюсь, после размышления над этими вопросами ваш мозг сходит с ума от всевозможных мыслей и идей. Это как раз то, что нужно. Потратив время и усилия на ответы на эти вопросы, вы практически наверняка сможете обрести большую глубину в своей жизни. Если бы мы всегда избегали важных вопросов, провоцирующих нас на жизненные перемены, ничего бы не менялось мы бы не двигались вперед, не находили бы больше смысла и удовлетворения и чувствовали бы внутри пустоту. Поэтому задавайте себе самые разные вопросы, побуждающие к размышлениям, помогающие прожить богатую, содержательную и полноценную жизнь. Конец книги. Текст читал Роман Волков.